Глава 5. А вот и она. Ричёр раздвинул мощные игольчатые лапы. Приют сосны лучший дом для любова путника. Торжественно объявил он: Туское лунное свет не проникало внутрь. Под деревом царила темнота. Кэлен приподнимал ветви и не отпускал до тех пор, пока Ричарду не удалось отыскать крессало. Он давно облюбовал это прибежище и частенько переживал тут ночь, если не успевал за светло добраться до Зэда. Ричард даже не поленился сложить из камней небольшой очаг и заботился о том, чтобы под деревом всегда оставался запас дров. Постелю ему служила хабка душистого сена. Ричард потянулся было за ножом, но с досадой вспомнил, что нож остался дома. Который раз за этот день он наругал себя за рассеянность. Хорошо хоть догадался припостить небольшой труд. По аме охватило сухие поленья и подножие сосны озарилось красными сплохами. Ветви приют сосны склонялись вниз, словно упал кучи ивы. Нижние опускались до самой земли, иголки росли лишь на кончиках ветвей, а ближе к стволу хвои не было. Благодаря этой особенности под деревом образовался маленький, но уютный шатёр. Ближе к верхушке дерева иголы росли так густо, что даже в проливной дождь сюда не проникало ни капли воды. Древесина приют сосны горела эпоха, и в холодную погоду Здесь всегда можно было погреться у костёрка, не опасаясь пожара. Дым поднимался вверх, обвивая ствол, и лениво выползал наружу. Ричардо не раз случалось переждать ливень в этом укрытии. Во время своих походов он всегда со радостью останавливался в этих маленьких лесных убежищах. Сегодня он был рад приют со снег куда больше обычного. Ричард прекрасно знал лес. Он изучил нравы и повадки всех здешних обитателей. К некоторым животным Ричард относился с особым почтением, но ни перед кем никогда не испытывал страха. В лесу он чувствовал себя как дома. До сегодняшней встречи с Гаром теперь всё изменилось. Кэлен приблизилась к очагу и села на землю, скрестив ноги. Она никак не могла согреться и натянула одеяло себе на голову. Раньше мне не доводилось слышать о приют сосных. Во время путешествия я никогда не останавливаюсь в лесу. Похоже, ты выбрала удачное место для ночлега. Гейлин выглядела совсем измученной, а Ричарду пришло в голову, что она, наверное, устала больше, чем он. Когда ты в последний раз пола? Не помню. Кажется, два дня назад. Все в глазах повеет. А Ричарду удивился. Какие силы её до сих пор держат? Утром, когда они уходили от погони, Ричард едва успевал за ней. Он понял, Кэлин знал страх так давно? Почему? Глупо было бы застнуть в пределах границы. Кэлин зачарованно смотрела на огонь и не могла наглядеться, словно после долгой разлуки на её лице играли причудливые отблески пламени. Она отпустила концы одеяла и протянула руки к очагу. Ричард попробовал представить себе, что же творится на границе и какие ужасы ждали Келена, расслабился она хоть на минуту. От таких мыслей ему стало не по себе. Проголодалась Келенки Вноуа. Ричард достал из заплечного мешка котелок и направился к журчащему неподалёку ручейку. Воздух был таким морозным, таким звенящим коробком, что казалось достаточно одного неосторожного движения и всё разлетится на мельчайшие осколки. Ричард подосадывал, что не догадался захватить походный плащ. Его мысли вернулись к тому, что поджидало его дома, и юношу охватил озноб. Теперь ему везде мерещились опасности: каждая пролетающая мимо ночная бабочка, каждый сверчок казались ему коровавыми мухами, и он застывал на месте, скованный ужасом. По небу стремительно неслись облака, время от времени закрывая луну. Тени то сгущались, то вновь таяли, и горизонт света ещё больше обострял тревогу. Ричард помимо воли то и дело поглядывал наверх. Далёкие звёзды мерцали сквозь разрывы прозрачных облаках, Беззвучно летящих по ночному небу, и только одно облако оставалось неподвижным. Весь продрогший Ричард вернулся в шатёр и сразу же поставил на огонь котелок. Он хотел было пристроиться напротив Келин, но передумал и подсел рядом, оправдывая себя тем, что сильно продрог. Он действительно никак не мог справиться с ознобом. Келин заботливо укрыла его половиной одеяла, Её половина соскользнула с головы на плечи. Одеяло вอบрало в себя тепло её тела, и Ричард сидел неподвижно, наслаждаясь этим теплом. Я никогда не встречал ничего похожего на гарра, наверное, с середины земли, страна кошмаров. Да, в срединных землях немало опасности. Она задумалась, и на лице её появилась печальная улыбка. А ещё Там встречаются прекрасные волшебные создания, Срединные земли, их родина. Это удивительная страна. Агары, гары не из Срединных земель, они из Тхары. Ричард не поверил своим ушам. Как из Тхары? Ты хочешь сказать, что они из-за второй границы? Тхара. Это слово никогда не произносили вслух, разве что в страшных проклятиях. А сегодня? Майкл впервые упомянул Харру в публичном выступлении. Кэлен не оторвала глаз от огня, целиком уйдя в созерцание. Ричард она замялась и вдруг резко закончила фразу. Второй границы больше нет. Она исчезла весной. Слова Кэлен ошеломили Ричарда. На мгновение ему почудилось, будто что-то тёмное, непонятное и пугающее освободилось от ус И сделал гигантский прыжок в его сторону. Второй границы больше нет. Он попытался осмыслить услышанное. Да, наверное, мой брат даже не подозревает, что он пророк. Наверное, ответил Кэлен ровным, лишённым интонации голосом. Впрочем, не легко стержать уавры пророка, когда предсказываешь уже свершившиеся события. Впрочем, не легко стержать уговоры пророка, когда предсказываешь уже свершившиеся события. Он метнулся свой взгляд на собеседницу. Кэлен задумчиво накручивая на палец густую прядь каштановых волос, одобрительно усмехнулась в ответ. Знаешь, когда я сегодня утром впервые тебя увидела, у меня сразу возникло подозрение, что ты не дурак. Ее зеленые глаза вспыхнули озорным блеском. Спасибо, что не подвёл. У Майкла такая должность. Он всегда во всём знает первым. Я думаю, он просто хотел подготовить людей к этому сообщению постепенно. Иначе трудно было бы избежать паники. Майкл постоянно твердил брату, что всякая власть держится на доступе к информации. Информация вот ткрый угольный камень власти, её фундамент, её капитал. и обращаться с информацией следует бережно, как с деньгами, не горя попусто ею разбрасываться. Когда Майку назначили советником, он стал всячески поощрять тех, кто ему первому приносил новости. Он внимательно выслушивал у любого посетителя, будь то даже крестьянин из отдаленной, никому неизвестной деревушки, и если рассказ оказывался правдивым. Вестник мог рассчитывать на щедрое вознаграждение. Вода в котелке начала булькать. Ричард, не вставая, потянулся к мешку и подтащил его поближе. После недолгих поисков он извлек оттуда мешочек с сушеными овощами и отсыпал немного в котелок. Затем сунул руку в карман и достал сверток с четырьмя жирными колбасками. И их Ричард тоже бросил в суп, предварительно разломав на кусочки. Откуда это? Ты что, стащил колбаски с банкета у Майка? Во взгляде Кэлен мелькнула брезгливость. Хороши ли сник всегда всё планирует загадё. Неловко отшутился Ричард, слизывая со с пальцев соус. Он должен заранее позаботиться о том, где и что поест в следующий раз. Надо сказать, твой брат не слишком заботится о своих манерах. Не слишком. Ричард не чувствовал себя вправе судить брата. Кэлен, пойми, Я не оправдываю Майкла. Просто с тех пор, как погибла мама, он очень изменился. У него стал тяжелый характер, и с ним довольно трудно поладить. Но я-то его знаю, поверь. Он заботится о людях, и это естественно, ведь он хороший советник. Ответственность накладывает на него много обязательств. Должно быть, бремя оказалось слишком тяжелым. Не желал бы я быть на его месте. Но Майкл... Всю жизнь хотел одного завоевать положение в обществе. Теперь он стал первым советником, можно сказать, достиг предела в своих мечтаниях. Ему бы радоваться и праздновать победу, а он, похоже, потерял последние остатки терпимости. Он вечно занят, постоянно отдаёт указания. Я давно не видел его в хорошем расположении духа. Как знать, может, когда он получил то, к чему так стремился, его постигло разочарование. Лучше бы уж он оставался таким, как прежде. По крайней мере, тебе хватило сообразительности стянуть самые отборные колбаски, отшутилась Кэлин. Её слова рассеяли возникшее было напряжение, и они дружно рассмеялись. Кэлин: "Я ничего не понимаю, ну, насчёт границы я совсем не знаю, что это такое. Слышал только, что границу устроили специально". чтобы разделить наши страны, ну и для сохранения мира. А ещё все знают, что оттуда никто и никогда не возвращался живым. Ребята Чейза постоянно патрулируют приграничную зону, чтобы люди держались оттуда подальше, для их же блага. А у вас не преподают в школу историю трёх стран? Нет. Мне самому это всегда казалось странным, ведь меня очень занимал этот вопрос. Только мне никто никогда ничего не рассказывал. Когда я пытался расспрашивать знакомых, они лишь недоумевали, зачем мне это нужно, а те, что постарше, смотрели на меня с плохо скрываемым подозрением и говорили, что с тех пор много воды утекло и они ничего не помнят. Знаю только, что и мой отец, и Зэт раньше жили в Срединных землях. Они пришли в Иствандию незадолго до появления границ и познакомились уже здесь. Всё это случилось давно. Меня тогда и на свете не было. Они говорили, что до появления границ здесь творилось что-то ужасное. И одно мне следует знать твёрдо: чем быстрее люди забудут те страшные времена, тем лучше для всех. Мне кажется, Зэду очень больно об этом вспоминать. От костра осталась груда ярких угольков. Кэлина разоломила сухую ветку и положила её на угли. Это длинная история. Если хочешь, я попробую ее тебе рассказать. Ричард поймал вопросительный взгляд и кивнул в ответ. Давным давно, когда не то что нас, но и наших родителей не было еще и в помине, существовало два союза свободных, независимых королевств Сарединной земли и Тхары. Одним из королей Тхары управлял Панис Рау, человек аучный и жестокий. Едва вступив на престол, он задался целью объединить всю Тхару под своим владычеством. Панис буквально заглатывал королевство за королевством. Нередко ему даже не хватало терпения дождаться, пока высохнут чернила на очередном договоре о ненападении. Он стал единовоссным правителем Тхары, но это не принесло ему удовлетворения. Панисрау хотел большего. Его жгало Неуёмная жажда власти, и вскоре он стал подумывать о том, как покорить Срединные земли. В те времена Срединные земли состояли из свободных стран, в каждой из которых были свои правители, свои законы и свои армии. Союз этих стран мог существовать лишь до тех пор, пока между ними сохранялся мир. Когда Рау захватил власть в Отгаре, жители Срединных земель поняли, к чему он стремится и подготовились к обороне они знали что подписание мирного договора с араумом равнозначно приглашению его легионов к вторжению жители срединных земель предпочли сохранить свободу они создали совет и объединились против общего врага не скажу что между странами срединных земель не существовало разногласий но выбора не оставалось Если бы они не стали вместе сражаться, то погибли бы поодиночке. Панни сорал, обрушил на них всю мощь Тхары, разразилась война, и война эта длилась многие годы. Келен отломил ещё кусок палки и бросил её в огонь. Легионы Рала стали терпеть поражение, и тогда он обратился к помощи магии. Магия в те годы существовала повсюду. ведь границы еще не было, только по ней сорал, прибег к невероятно злой магии. Он вообще отличался непомерной жестокостью. А что это за магия? Галлюцинации, болезни, лихорадки. Но хуже всего были люди тени. Ричард наморщил лоб. Люди тени? Я даже не слышал о них. Что это такое? Тени в воздухе, бесформенные, бесплотные. Их нельзя назвать живыми в полном смысле слова. Порождение магии, Кален неопределённо махнул рукой. Им ничего не стоило пронестись над полем или пройти сквозь дерево. Мечи и стрелы проходили сквозь них как сквозь дым и не наносили им ни малейшего ущерба. Укрыться от них было невозможно. Они безошибочно находили жертву и неумолимо настигали её. одного их прикосновения оказывалось достаточно, чтобы убить человека от этого прикосновения всё тело покрывалось нарывами раздувалось и оползась и ни один из тех, до кого они дотронулись, не выжил они убивали целые батальоны всех до последнего солдата кэлен зябко поёжилась и спрятала руку под одеяло когда паниссар обратился к своей магии В дело вмешался один великий, всеми почитаемый волшебник. Он принял сторону срединных земель. А как его звали, этого великого, всеми почитаемого волшебника, это уже другая история. Потерпи немного, я всё расскажу. Ричард внимательно слушал Келен, но не забывал и о бужине. Он посыпал в котелок немного соли, добавил пряностей. И время от времени помешивал уварившийся суп. Тысячи и тысячи людей в срединных землях пали в честных боях, но еще больше жизней унесла магия. Наступили страшные времена. Тех, кто выжил в войне, беспощадно истребляли чары. Но великий волшебник сумел остановить Ирала, и тот отступил. Он увёл свои легионы из срединных земель обратно в Тхару, а Ричард. подоложил в огонь сухое берёзовое полено. А как великий волшебник справился с тенями? Он наложил чары на все боевые горны. Стоило появиться теням, как наши воины начинали трубить в горны, и призраки таяли словно дым. Вот так ход сражения переломился в нашу пользу. Война была столь остоля поташительной, что совет с средних земель отказался от вторжения в Тхару. окончательное уничтожение рала могло обойтись нам слишком дорого никто не сомневался что рал попробует предпринять ещё одну попытку захвата срединных земель надо было сделать всё чтобы это предотвратить кроме того многие устали от магии и боялись её больше чем легионов рала они мечтали о таком тихом прибежище где магии бы не было вообще эти люди поселились в эстландии Вот так образовались три стороны, разделённые границами. Границы создавались с помощью магии, но сами они не магия. Келена отвернулась от Ричарда, словно не желая встретиться с ним глазами. Не магия? Так, что же это такое? Ричард заметил, как она на мгновение прикрыла глаза, потом потянулась за ложкой и попробовала суп. Ричард прекрасно знал, что суп ещё не готов. Наконец, Гэлен перевёл взгляд на друга, словно ожидая подтверждения того, что он действительно хочет услышать ответ. Он молча ждал. Гэлен впирилось взглядом в огонь. Границы, часть подземного мира, владения смерти. Магия впустила их в наш мир, чтобы разделить три стороны. Это нечто вроде завесы, щель в мире живых. Ты хочешь сказать, Что, когда заходишь за границу, ты как бы проваливаешься в другой мир, в царство мёртвых? Нет, Келена отрицательно покачала головой. Нет, мир живых и мир мёртвых существуют там одновременно. Чтобы миновать границу, нужно приблизительно 2 дня пути. Но когда идёшь там, то проходишь и через подземный мир. Это пустыня, когда живой идёт сквозь царство мёртвых, Он касается смерти, поэтому никто не в состоянии пересечь границу. Нельзя вернуться из смерти в жизнь. А как же ты? Она неотрывно глядела на пляшущие язычки по Амени. С помощью магии. Когда-то с ее помощью воздвигли границу, и волшебники, поразмыслив, решили, что смогут переправить меня с помощью чар. Это оказалось для них тяжелой задачей. Они столкнулись с вещами им не вполне понятными, с опасными вещами. Не они наколдовали границу, и потому нельзя было с уверенностью полагаться на их заклинания. Никто из нас не знал, чего ожидать. Её голос ослаб и звучал как будто издалека. Я прошла через границу, но боюсь, мне от неё никогда не уйти. Ричард заворожённо внимал каждому слову. Страшно представить, с чем ей довелось встретиться, когда она шагнула сквозь воาденье смерти. Пусть даже её вела магия, всё равно в её глазах застыли страдания и страх того, что ей довелось увидеть. Не видел никто из живущих. Келен, расскажи мне, что там было, прошептал он. Она снова перевела взгляд на огонь. Лицо её обрело пепельно-серый оттенок. Нижняя губа задрожала, и глаза наполнились слезами, отражавшими неровные отблески пламени. Но она уже не видела ничего перед собой. Сначала сказала она откуда-то издалека: "Я шла через слои холодного огня. Такие полосы мерцают морозными ночами на северном небе". Она те же выдышала. Внутри непроглядная тьма. Нет. хуже, чем Тима. Её зрачки расширились. Там кто-то есть, простонала Келин. Она повернулась к Ричарду в полной растерянности, не понимая, где находится. В её глазах застыла боль, и боль эту вызвал он, Ричард, своими настойчивыми расспросами. Ему стало страшно. Келин поднесла руки к лицу, не в силах сдержать ордани. Она закрыла глаза и жалобно вскрикнула. У Ричарда мурашки побежали по коже. "Мама, мамочка", всхлипывала она. "Я так давно не видела её. И моя дорогая сестра. Да не, да не, мне страшно, так одиноко". Кэлин начала задыхаться. Ричард понял, что теряет её. Могущественные духи подземного мира не хотели её отпускать. тянули назад, топили в воспоминаниях, вне себя от ужаса. Он обнял её за плечи и развернул лицом к себе. Посмотри на меня, Келен, посмотри на меня. Да Дени... не. Она попыталась освободиться. Келен, мне так страшно, страшно одиноко. Келен, я здесь, я с тобой. Посмотри на меня. Келен всё трясло, дыхание становилось всё более прерывистым. Она открыла глаза, но смотрела сквозь Ричарда куда-то в пространство. Ты не одинока, Келин, я с тобой, я не оставлю тебя. Я так одиноко, испуганно повторяла она. Ричард встряхнул её от тщетной попытки вернуть к жизни. Келин уходила от него, кожа её стала совсем бледной, руки похолодели, она с трудом дышала. Я рядом, ты не одна. Он отчаянно встряхнул её ещё раз, но напрасно. Ричард чувствовал, что теряет её, и его обуяла паника. Оставалось испробовать самое последнее средство. Ещё в детстве Ричард научился управлять собой при столкновении с опасностью. Он должен сделать это сейчас. Может быть, ему удастся передать ей немного своей энергии. Ричард закрыл глаза и постарался загнать страх за перегородку. перекрыть дорогу панике и найти в себе спокойствие. Он не отдаст Келлен духам подземного мира. Келлен ровным голосом позвал он. Позволь мне помочь тебе. Ты не одиноко. Я здесь. Я с тобой. Позволь мне помочь тебе. Возьми и прими мою силу. Он крепко сдавил ее плечи. Келлен сотрясалась в уорданях. Ричард ме. Ми... Ричард мысленно направил ей свою силу. Он отчетливо представлял себе, как эта сила течет по его рукам, доходит до плеч Кэлен, вливается в нее, поднимается к голове и тянет ее назад, порочь от непроглядной тьмы. Он ощущал себя искорой света в черной ночи, путеводной звездой, указывающей дорогу назад к миру живых. Кэлен, я здесь, я не оставлю тебя. Ты и не одиноко, я твой друг. Доверься мне, Келен, вернись ко мне, пожалуйста, он представил себе ярко-белый столб света в надежде, что это ей поможет. Добрые духи, прошу вас, помогите мне, молил он. Пусть она увидит свет, пусть он ей поможет, пусть она возьмёт мою силу. Ричард, позвала она откуда-то издалека. Он вновь стиснул её плечи. Я здесь, Я не оставлю тебя, вернись, Кэлен, вернись ко мне. Кэлен Губаков вздохнула. Взор ее сделал со смысленным. Она увидела Ричарда и расплакалась. Но это уже были не отчаянные судорожные всхлипывания, самые обыкновенные слезы. Уносили с собой остатки кошмара. Кэлен крепко сжала его руку и не отпускала ее, как тонущий цепляется за неподвижную скалу посреди бурлящего потока. Ричард Чертоуасково прижимал её к себе и повторял, что всё хорошо, всё в порядке. Он здесь, рядом и никогда её не покинет. Он уже не чаял вызвать Кэлен из царства смерти и теперь не мог нарадоваться её возвращению. Ричард приподнял упавшее одеяло и укутал в него Кэлен. Она начала понемногу согреваться. Ещё один признак того, что опасность миновала, но Ричарда беспокоило Насколько быстро разотянул ее подземный мир? Что-то тут не так. Он не знал, как ему удалось вернуть Келлинг к жизни, но одно несомненно, и это произошло очень не скоро. Наступившую тишину нарушало только мирное потрескивание хвороста. Костер освещал все мягким коричневатым светом, и сосновый шатер казался тихой, безопасной гаванью. Иллюзия, подумал Ричард. Он нежно гладил густые волосы Кэлен, успокаивал и боюка у нее как ребенка. Кэлен доверчиво прильнула к нему, и внезапно он понял, что ее давно уже никто не утешал. Ричард ничего не знал о волшебниках и волшебстве, но он не сомневался, что никто не рискнул бы отправить Кэлен в Иствандию через подземный мир, не будь на то очень веской причины. Что же это за причина? Годау Ричард. Кэлин вытерла слёзы и смущённо отстранилась от него. Прости, пожалуйста, мне не следовало обращаться к тебе на шею. Я... Не беспокойся, Кэлин, всё нормально. Друзья на то и существуют, чтобы подставить плечо, на котором можно выпокочаться. Она кивнула, не поднимая глаз. Ричард вернулся к обязанностям хозяина. Он снял котелок с огня, отставил в сторону, а студить Всё время, пока Ричард возился с супом, он чувствовал на себе её взгляд. Он подбросил в огонь ещё одну дровяшку, и сноп искр поднялся в воздух. "Как ты это делаешь?" тихо спросила она. "Что делаю?" не понял Ричард. "Как тебе удаётся задавать вопросы, которые вызывают в мозгу картинки? Вопросы, на которые я не могу не ответить, даже если это не входит в мои намерения?" Ричард, а задачи на пожал плечами. Вот из-за это меня всегда о том же спрашивает. Не знаю, думаю это у меня от рождения. Временами мне кажется, что это проклятие. Он оторвал взгляд от огня и посмотрел на Кэллен. И извини, что я задал тебе этот вопрос. Ну, о том, что там творилось, это было глупо с моей стороны. Знаешь, я не всегда могу сдержать любопытство. Порости меня, Кэллен. И я причинил тебе боль. Тебя потянуло обратно в царство мёртвых, но ведь этого не должно было случиться. Нет, не должно. Странное впечатление. Меня там будто кто-то поджидал, чтобы заточить обратно. Если бы не ты, я бы заблудилась и не смогла вернуться в мир живых. Но я увидела свет в темноте. Ты что-то сделал и вывел меня из лабиринта. Ричард Задумчиво потянулся за ложкой. Не знаю, может, я просто был с тобой. Может и так. Пожало плечами Келен. Ложка одна, придётся нам есть по очереди. Ричард зачерпнул суп и поду, чтобы не обжечься. Не лучшее, что я мог состряпать, но лучше, чем ничего. Келен улыбнулось. Он протянул ей ложку. Келен, если тебе понадобится помощь в схватке со следующим кводом, Я всегда к твоим услугам. Только вот, чтобы выжить, мне нужны ответы. Боюсь, у нас не так много времени. Ты прав, согласилась она. Все так. Ричард подождал, пока она утолит голод, и продолжил: Что случилось после устройства границ? Что великий волшебник? Кэлен подцепила кусок колбаски и передала ему ложку. Прежде чем появились границы, старись, у вас еще одна беда. Понес раул решил отомстить волшебнику. Он послал из тхары квот. Они убили жену волшебника и его дочь. Ричард опустил ушку и посмотрел на Кэлен. А что же волшебник? Что он сделал за этот саравом? Он не выпускал Раула из тхары до тех пор, пока не закончил с границей, а потом послал сквозь нее волшебный огненный шар, чтобы тот коснулся смерти и получил власть над обоими мирами. Ричард впервые услышал о волшебном огне, но не стал выяснять подробности. А что случилось с Панизом Раум, трудно сказать. Появились границы, и никто ничего точно не знал. Впрочем, не думаю, чтобы нашелся человек, готовый сделать на него ставку. Вряд ли от Панизара много и осталось, Ричард. передал ей ложку, и она принялась за еду, а он тем временем пытался представить, как должен был разгневаться великий волшебник. Келен вернул ему ложку и продолжил повествование. Сперва всё шло отлично, но через некоторое время совет средних земель допустил несколько неверных шагов. Великий волшебник назвал действия совета бесчестными, и это имело отношение к магии. Волшебнику стало известно, что совет нарушил соглашение о контроле над властью магии. Он предсказал, что жадность членов совета приведёт страну к ужасам похлеще войны, но они решили, что сами знают, как обращаться с магией. В срединных землях существовала одна очень высокая должность. Кандидатов на неё мог называть только волшебник. Члены совета выдвинули кого-то на этот пост, Исходя исключительно из политических соображений, волшебник страшно разгневался. Он повторял, что никто, кроме него, не может подобрать подходящего человека и что только он, волшебник вправе назначать. У великого волшебника были ученики, тоже волшебники, но из соображений выгоды они приняли сторону совета. Волшебник пришёл в ярость. Он сказал: что его жена и дочь погибли напрасно, он объявил совету и своим ученикам, что накажет их самым жестоким образом, предоставит, самим расхлебует ту кашу, которую они заварили. Ричард улыбнулся. Слова великого волшебника очень напоминали высказывание Зеда. Он сказал, что если члены совета так хорошо во всем разбираются и знают, что и как делать, то его помощь больше не нужна. Он умыл руки и исчез, но перед уходом набросил на всех сеть волшебника. А что такое сеть волшебника? Чары, которые он накладывает. Так вот, когда он уходил, он набросил на всех сеть волшебника, и теперь ни один человек не помнит ни его имени, ни как он выглядит. Кэлин подбросила в костёр немного хвороста и погрузилась в свои мысли. Ричард принялся за суп. Вскоре Кэлен вернулась к прерванному повествованию. Это движение возникло в прошлом году, в самом начале зимы. Ричард не успел поднести ложку к карту. "Какое движение?" спросил он, глядя на Кэлен. "Движение Дарки Нарава. Оно появилось внезапно. Толпы невесть откуда взявшихся сторонников Рава наводнили площади крупных городов. Они кричали и скандировали его имя, называли его не иначе, как отец Серау и гений всех времён и народов. Самое непонятное в этой истории то, что Даркин рау тогда находился по другую сторону границы, откуда они узнали о нём. Келен ненадолго замолчал, давая Дичерд возможность как следует осознать всю странность этого факта. Ну а потом Через границу стали проникать гары. Они поубивали множество людей, прежде чем жители срединых земель научились не выходить из дома после захода солнца. Гары? А как же граница? Граница стала исчезать, только никто этого не знал. Сначала барьер ослаб сверху, и гары смогли беспрепятственно перелетать туда и обратно. К весне граница исчезла окончательно. Тогда Народная армия мира, армия Рава, вступила на территорию Средних земель и заняла все крупные города. Жители и не думали ни с кем сражаться, напротив, толпы фанатиков осыпали солдат Рава цветами, куда бы они ни приходили. Тех, кто не бросал цветов, вешали. Армия, ошаломлённо спросил Ричард: "Нет, их вешали те, кто бросал цветы". Они утверждали, что покончили с негодяями, представлявшими угрозу миру, а народная армия не имела к этому никакого отношения, поскольку армия Раун не убивала инакомыслящих, его сторонники сочли это более чем достаточным доказательством его приверженности идеям мира и гуманизма. Спустя некоторое время армия вмешалась и прекратила убийства и беспорядки. Всех недовольных Стали направлять специальные школы, где слушателям рассказывали о величии отца Рао и о его неустанных заботах о деле мира. И они действительно постигли все величие Даркина Рао нет больших фанатиков, чем новообращенные. Многие из них сидят целыми днями и скандируют его имя. Неужели среди ней земли не пытались соражаться? Даркин Рао предстал перед советом. и призвал всех присоединиться к нему, дабы создать альянс мира. Те, кто выступил в его поддержку, объявили поборниками гармонии, остальных заклеймили предателями и приговорили к смерти. Дарк-генерал собственноручно казнил их. Как? Она прикрыла глаза рукой. Дарк-генерал всегда носит на поясе кривой нож и с удовольствием пускает его в ход. Ричард, прошу тебя, не настаивай на подробном описании казней. Мне не хочется вспоминать об этом. Я только хотел спросить, как к этому отнеслись волшебники? О, у них наконец открылись глаза. Первым делом Раул объявил вне закона использование какой бы то ни было магии. Всякий, кто не подчинится, считается мятежником. Пойми, Ричард, у нас в средних землях Магия неотъемлемая часть жизни многих людей и многих созданий. Вообрази, что тебя объявляют преступником лишь за то, что у тебя две руки и две ноги, и велят их отрезать. Потом Даркин Рау запретил разводить огонь. "Огонь?" удивился Ричард, отрываясь от супа. "А почему? Не в привычках Рау объяснять свои приказания. Волшебники часто используют огонь, но у него нет причин опасаться их. Дар Генерал ещё более могущественен, чем его покойный отец. Он сильнее любого волшебника. Приверженцы Рава называют много разных причин, но главное, по их словам, состоит в том, что от огня погиб пани Срау. Поэтому разводить огонь всё равно что проявлять неуважение к дому Равов. Теперь понятно, почему ты так хотел посидеть у очага, Каленки Вноуа, срединых земель развести огонь без особого разрешения рала или его приспешников значит подписать себе смертный приговор она воткнула в землю палочку и в Вестландии возможно скоро будет то же похоже твой брат близок к тому чтобы запретить огонь наверное ричард прервал её наша мать сгорела заживо в его голосе прозвучали нотки гневного предостережения Вот почему Майко беспокоят пожары, только по этому. И вообще, он ничего не говорил о запрещении огня. Просто он хочет сделать всё, чтобы уберечь других от такой страшной гибели. Не вижу ничего плохого в желании избавить людей от боли и страданий. Кэлен взглянула на него из-под лобея. Возможно, но, кажется, он не слишком переживал, когда заставил страдать тебя. Ричард глубоко вздохнул. Он погасил в себе гнев. "Я знаю, всё именно так и выглядело, но ты не поняла его, Келен. Майкл всегда так себя ведёт. Я знаю, он не хотел сделать мне больно". Ричард подтянул колени к груди и обхватил их руками. После смерти мамы Майкл стал уделять нам с отцом всё меньше времени. Он искал друзей среди тех, кто по его представлению занимал влиятельное положение. Некоторые его друзья были напыщенными и невежественными. Наш отец не одобрял его выбор и прямо говорил ему об этом. Они нередко спорили. Как-то раз отец принёс вазу, очень красивую, сверху её украшали лепные, словно танцующие на бокке фигурки. Отец страшно гордился своей находкой. Он сказал нам, что за такую антикварную вещицу вполне можно выручить золотой. Майкл заявил: что мог бы выручить и больше. Разгорелся спор, и в конце концов отец согласился дать вазу Майку для продажи. Брат взял вазу и куда-то ушёл, а когда вернулся, небрежно швырнул на стол четыре золотые монеты. Отец прямо-таки остолбенел и долго смотрел на деньги, а потом сказал очень тихо, что ваза не стоит так дорого и поинтересовался, что Майку наговорил покупателям. Брат ответил, сказал им то, что они хотели услышать. Отец потянулся было к монетам, но Майкл быстро прикрыл их ладонью. Три он забрал себе и заявил, что отцу полагается только одна, поскольку на большее тот и не рассчитывал. А потом добавил: «Вот Джордж, цена моим друзьям». Майкл тогда впервые назвал отца Джорджем. С тех пор отец никогда больше не позволял брату продавать те вещи. который привозил у своих поездок. Хочешь знать, как Майкл распорядился деньгами? Когда отец уехал, он оплатил почти все наши семейные долги, себе не оставил ни гроша. Порой брат бывает бестактен, как, например, сегодня, когда он с трибуны говорил о смерти матери. Но я знаю, я точно знаю, у него доброе сердце. Он не хочет, чтобы люди страдали от пожаров. Вот и всё. Понимаешь? он стремится уберечь остальных от трагедии, выпавшей на нашу долю. Он хочет как лучше. Кэлин слушала его, не поднимая глаз. Она ещё немного поиграла с палочкой, потом бросила её в костёр. Извини, Ричард, я, наверное, слишком подозрительно. Я знаю, что такое потерять маму. Конечно же, ты прав. Она наконец решилась взглянуть ему в глаза. "Ну что, простишь меня?" Ричард улыбнулся. Конечно, если бы на мою долю выпала хоть часть тех испытаний, которые вынес вот ты, я тоже стал бы подозревать каждого. Прости, что напустился на тебя. И если ты извинишь, я, пожалуй, уступлю тебе остаток супа. Гелен засмеялась и не стала возражать. Ричард протянул ей котелок. Ему не терпелось услышать конец истории, но он молча ждал, пока она доест. Так выходит, силы Тхары захватили все Срединные земли? Наконец поинтересовался он. Срединные земли велики. Народная армия мира вошла только в самые крупные города. Жители многих областей попросту игнорируют Раула. Но его это не слишком волнует. У Раула есть заботы поважнее. Бывшим ученикам великого волшебника удовольствия узнать, что истинная цель Раула. Та самая магия, о которой их учитель говорил в своё время на совете, та самая магия, которой они по своей жадности не смогли разумно распорядиться. По при помощи этой магии Даркин Раус сможет без всякой борьбы сделать собой стерлином мира. Пятеро волшебников осознали свою ошибку, они поняли, насколько был прав учитель, и стали разыскивать его повсюду. надеюсь заслужить прощения и спасти срединные земли и Вестландию от ужасов, которые их ожидают, если Раул достигнет цели. Но и Раул свою очередь разыскивает великого волшебника. Ты сказала пятерь волшебников, а сколько их всего? Было семера. Великий волшебник и шесть его учеников. Учитель, как ты знаешь, исчез. Один из учеников. поступил на службу к какой-то королеве, что считается позором для волшебника. Она ненадолго замолчала. Пятеро других мертвы, но перед тем как покончить с собой, они обыскали все срединные земли великого волшебника. Там нет. И они пришли к выводу, что он в Вестландии. Да, он здесь. Келин опустила ложку в опустевший котелок. Они надеялись, что их учитель сможет остановить Рава, но сами-то они не смогли этого сделать. Что-то не сходилось в этой истории, и Ричард не был уверен, что ему хочется услышать продолжение. "Нет", ответила она. "Великий волшебник тоже бессилен против Даркина Рава, но он, и только он, может назвать человека, который призван спасти всех нас от надвигающегося кошмара". Судя по тому, Как тщательна его собеседница подбирала слова, Ричард понял, что она приблизилась к некой запретной области и старается не переступить за грань тайны, которую ему знать не дозволено. А почему они сами не пошли в Эстландию на поиски учителя, спросил Ричард, вводя разговор в другую сторону. Они боялись, что великий волшебник откажет им в их просьбе, а заставить его Они не смогли бы? Пятеро волшебников не имели власти над одним? Кэлен печально улыбнулось и покачало головой. Они только учились магии у великого волшебника, но дар познания реальности не был дан им от рождения. Их наставник родился от отца-волшебника и матери-колдуньи. Магический дар у него в крови. Его ученики никогда не смогли бы сравниться с ним. Поэтому они не обладали над ним властью. Келен замолчала, и больше Ричард ничего не сказал. Замолчав, он дал ей понять, что ждёт ответа на вопрос, который не мог не задать. "И они послали меня, потому что мне такая власть дана", еле слышно прошептала Келен. Костёр выстрелил и зашипел. Ричард почувствовал, как напряжена Келен, и понял, что она зашла слишком далеко со своим ответом. Поэтому он замолчал, выжидая, пока она успокоится и вновь почувствует себя в безопасности. Не поднимая глаз, Ричард положил ладонь ей на руку, и она накрыла её сверху своей. А как ты его узнаешь? Я знаю только одно: я должна разыскать его и как можно скорее, иначе мы все погибнем. Ричард погрузился в размышления. "Зет нам поможет", сказал он наконец. "Он знает язык облаков. Ему ничего не стоит найти потерявшегося человека". "Это смахивает на магию", подозрительно заметила Келин. "В Вестландии не должно быть никакого волшебства. Зет утверждает, что никакое это не волшебство, и всё пытается обучить меня своему искусству. Всякий раз, когда я говорю, что не вижу ничего, Кроме того, что приближается ливень, он надо мной издевается, делает большие глаза и заявляет: "Чародей, ты великий чародей, мальчик мой, едва ли способен столь точно предсказывать будущее". Келин рассмеялась. Её смех порадовал Ричарда. Ему совсем не хотелось больше на неё давить, хотя в её рассказе и осталось множество пробелов, но всё равно теперь он знал куда больше прежнего. Главное поскорее разыскать волшебника, а потом скрыться, пока за ней не послали ещё один квод. Пока великий волшебник будет заниматься спасением Вестуандии, они могут уйти на запад и переждать там тяжёлые времена. Келин развязала притороченный к поясу мешочек и достала небольшой свёрток в грубом полотне, пропитанном воском. Оказалось, какое-то густое коричневое снадобье. Поверни голову, скомандовала она. Это поможет заживить мышиные укусы. Мать сразу успокоила боль. Ричард узнал запахи целебных трав. Зату чил его, как готовить подобного рода бальзам из ум травы. Разобравшись с Ричардом, Келлен смазывала ссадины и места укусов и у себя. Он протянул ей красную распухшую руку. Келлен, положи сюда тоже немного мази. О духи! Что это такое? Я сегодня утром напоролся на шип. Кэлин осторожно смазала ранку. Никогда не видела, чтобы от шипа было такое воспаление. Просто мне попался очень большой шип. Ничего, к утру всё пройдёт. Мазь не слишком помогла, но Кэлин он уверил, что всё в порядке. Зачем её беспокоить? Всё это сущие пустяки по сравнению с её заботами. Ричард наблюдал как она тщательно перевязывает маленький свёрток шнурком и убирает его обратно в мешочек. Кэлен задумалась, и о по её прорезала складка. "Личерт, ты не боишься магии?" Он ответил не сразу. "Раньше она всегда вликла меня. Всё волшебное казалось мне дивным и восхитительным. А теперь я узнал, что магия может быть очень страшной. Это, наверное, как с людьми. От одних следует держаться подальше". познакомиться с другими большое счастье, Келена улыбнулась, вполне удовлетворённая его ответом. "И чёрт, прежде чем лечь спать, я должна ещё кое о ком позаботиться. Этот дитя магии, если не боишься, можешь посмотреть на неё. Мало кому из людей доводилось видеть создание, которое предстанет сейчас перед тобой. Но сначала ты должен дать мне слово." Что по первой же моей просьбе немедленно выдешь из Шолаша, а когда вернешься, не станешь у меня больше ни о чем расспрашивать. И я слишком устала и должна поспать. Такое доверие польстило его самолюбию. Обещаю, коротко ответил он. Кэлен снова развязала дорожный мешочек и извлекла оттуда маленький круглый фуа-кон, крепко завинченный пробкой. Из фуа-кона. Леоза, загадочной серебристо-голубого сияния, Кэлен обратила на Ричарда взгляд изумрудно-зелёных глаз. Это мерцающее в ночи, днём она не видна и только по ночам становится доступно человеческому взгляду. Её зовут Ша. Она помогла мне перейти границу. Ша была моим проводником. Не будь её, я бы попросту заблудился. В глазах Кэлен Болестили слёзы, но голову оставал соровным и спокойным. Этой ночью Ша умрёт. Она не может долго жить вдали от родины, оторванная от близких ей созданий, и у неё не осталось сил, чтобы ещё раз пересечь границу. Ша пожертвовала жизнью, чтобы мне помочь. Если Даркин Рау добьётся успеха, гибель грозит всему её роду, как впрочем и многим другим. Кэлен Отвинтила пробку и положила маленькую бутылочку на раскрытую ладонь. Над фуа-коном поднялся крошечный мерцающий огонек и поплыл вверх, озаряя все вокруг нежным серебристым сиянием. Медленно вращаясь, огонек завис в воздухе между ними. Ричард был поражен. Он сидел неподвижно, открыв рот и смотрел на чудо. Добрый вечер, Ричард Сайфер. Тоненько пропело чудо. Добрый вечер, Ша, хрипо прошептал в ответ Ричард. Спасибо тебе, Ричард Сайфер, что ты помог сегодня Кэлин. Этим ты помог и моему роду. Если тебе когда-нибудь придётся туго, назови только моё имя, и мерцающие в ночи помогут тебе. Спасибо тебе, Ша, но я не хотел бы оказаться в Серединных землях. Я только помогу Кэлин разыскать великого волшебника, а потом увиду её на запад. там мы укроемся от преследования тех, кто ищет нашей смерти мерцающая в ночи безшумно кружилась в дымном воздухе казалось она размышляет на лицо ричарда падало серебристое сияние и его переливы вызывали давно забытое ощущение тепла и безопасности поступай так, как сочтёшь нужным пропела ша и ричард испытал огромное облегчение Световое пятнышко снова закружилось у него перед глазами. Но знай, Даркин Рау преследует вас обоих. Он не дремлет. Он не остановится на своём пути. Если вы попытаетесь скрыться, Рау отыщет вас. В этом можешь не сомневаться. Ты беззащитен перед его могуществом. Он убьёт вас обоих совсем скоро. У Ричарда пересохло во рту. Уж лучше бы его прикончил Гар. по крайней мере сразу скажи мне, Ша, есть у нас хоть какой-нибудь путь к спасению? Огонёк снова закружился, борася серебристые блики на их лица и на сосновые ветки. Затем Ша остановилась. Если ты обернёшься к раускиной, твои глаза не смогут видеть его, и тогда он схватит тебя, и это доставит ему удовольствие. Удовольствие Ричарда передёрнуло, но Можем мы что-нибудь предпринять? И снова хорошечный огонёк завертелся у него перед глазами. На сей раз, прежде чем остановиться, ша почти вплотную приблизилась к его лицу. Хороший вопрос, Ричард Цайфер, хороший вопрос. Ответ на него в тебе. Ты должен найти его. Ты должен найти ответ, или вас убьют скоро. Как скоро? голоси воздыался хрипом ему стоило большого труда держать себя в руках а огонёк чуть отодвинулся ричард боялся упустить шанс хоть что-то прояснить в том что происходит он чувствовал как почва ускальзает у него из-под ног мерцающая в ночи замерла первый день зимы ричард сайпер как только взойдёт солнце если даркин рау до того не убьёт тебя и если Никто его не остановит. То в первый день зимы, как только взойдет солнце, погибнет весь мой род, и вы оба тоже погибнете. Нар генерал получит наслаждение от вашей кибели. Ричард попытался подойти с другого конца. Ша, Келлен пытается спасти твой род, я хочу ей помочь. Ты пожертвовал жизнью, чтобы помочь ей. Если мы потерпим неудачу. Всем конец. Ты сама только что это сказала. Прошу тебя, Ша, ответь, можешь ли ты подсказать мне, как остановить Даркенарава? Огонёк сделал небольшой круг внутри шеваша, а заряе всё ровным серебристым сиянием и снова неподвижно повис перед Ричардом. Ричард кивнул мерцающей и запустил петерню в волосы. Непонятно, кто из них сильнее расстроился, он или Ша. Глядя в сторону, он увидел Кэллена спокойно наблюдавшего за происходящим. Хорошо, Ша. А можешь ты сказать, почему Рау хочет убить меня? Потому что я помог Кэллен? Или у него есть другая причина? Ша подлетела ближе. Что, Ричард скачил, мерцающее в ночи взмыло вслед за ним. Не знаю, сожалею, знаю только, что он пытается убить тебя. Ричард опустился на землю и закрыл лицо руками. Ша медленно кружило вокруг его головы, отбрасывая по сторонам серебряные блики. Ричард неzapна сознал, что мерцающее в ночи хочет утешить его. И что жить ей осталось совсем недолго. Она умирала, и всё же пыталась его утешить. Ричард сглотнул подступивший горлу комок. Ша, спасибо тебе, что помогла Кэлен. Какой бы коротко ни оказалась моя жизнь, она могла прерваться уже сегодня. Кэлен спасла меня. Она не позволила мне натворить глупостей. А ещё, благодаря встрече с ней, моя жизнь сделалась лучше. Спасибо тебе, Ша. что ты провела моего друга сквозь границу слёзы навернулись ему на глаза шапа подлетела совсем близко и коснулась его лба казалось её слова звучат у него непосредственно в мозгу чувствовал, как по щекам текут слёзы, а комок в горле мешает дышать. А теперь оставь меня наедине с Келен. Моё время уже настало. Не бойся, здесь поблизости нет гаров. Прощаясь с Ша, встреча с тобой была для меня великой честью. Уходя, он не оглянулся. Ша подполз к Келен и обратилась к ней по всем правилам. Кэлин сжалась, её руки безвольно опустились на колени. Она неотрывно смотрела в огонь. Ша, я не могу. Не теперь, Ша. Исповедница Кэлин, это нечестно. Ричард Сайфер твой друг. Неужели ты не понимаешь? С отчаянием спросила Кэлин, гортая слёзы. Именно поэтому я и не могу ему ничего рассказать. Иначе он больше не будет моим другом. Он не станет больше заботиться обо мне. Ты даже представить себе не можешь, каково это быть исповедницей. Меня все избегают, все боятся, а он осмеливается смотреть мне прямо в глаза. Ша, не многие бы на это решились, и никто никогда не смотрел на меня так, как он. Его взгляд дарит мне ощущение покоя и безопасности. Он вливает радость мне в душу. Кэлин подняла на серебряный огоньёк заплаканные глаза. Я успею всё сказать ему сама, прежде чем это произойдёт. Ты играешь в опасные игры, исповедница Кэлин, жёстко предупредила Ша. Тичер может полюбить тебя, и твоё признание нанесёт ему смертельный удар. Я не допущу этого. Ты изберёшь его. Нет, вскричала Кэлин, мерцающая в ночи. откатилась назад, но потом вновь медленно подплыла к лицу исповедницы. Исповедница Келен, помни, ты и последняя в роду. Всех остальных убил дар кинрал. Он не пощадил даже твою сестричку Тени. Ты последняя мать исповедница. Ты должна избрать супруга. Я не в состоянии поступить так с тем, кто мне дорог. Этого не может ни одна исповедница. Склиповово Келин. "Сожалею, мать исповедница, тебе решать". Келин обхватила руками колени и уронила голову. Плечи её сотрясались от рыданий. Ша медленно кружила над ней, отбрасывая серебряные блики. Она пыталась утешить подругу. Ша кружила и кружила до тех пор, пока Келин не затихла. Тогда мерцая остановилась. и покачиваясь зависла перед Кэлен. Трудно быть матерью и исповедницей, сожалею. Трудно, согласилась Кэлен. Многое я ложится на твои плечи. Многое, повторила она. Ша присела исповедница на плечо и тихо застыла. Кэлен горестно взирала на красные угольки костра. Немного погодя, мерцающее в ночи не слышно вспархнуло пополуа воздухе. и остановилась перед Кэлен. Хотела бы я остаться с тобой, хорошие времена. Хотела бы остаться с Ричардом Сайфером, задает хорошие вопросы, но не могу дольше задерживаться. Сожалею, я умираю. Клянусь тебе Ша, что не пожалею жизни, чтобы остановить Даркинарала и спасти твой род. Верю в тебя, исповедница Кэлен, помоги Ричарду. Ша подлетела поближе. Кэлин отшатнулась, больно ударившись о ствол дерева. "Нет, Ша, прошу тебя, не надо", взмолилась она, и глаза её наполнились слезами. Кэлин кусала руки, чтобы не закричать. Ша приблизилась к ней. "Пожалуйста, мать, исповедница, мне так больно и одиноко. Я оторвана от всего, что мне дорого. Это терзает меня. Я ухожу". Пожалуйста, воспользуйся своим могуществом. Прикоснись ко мне и дай мне захлебнуться в огонье. Дозволь мне вкусить сладость любви в последнюю минуту. Я отложусь, чтобы помочь тебе. Я никогда ни о чём тебя не просила. Пожалуйста, Келен. Огонёк стал тускнеть. Келен вскрипово зажимает себе рот левой рукой. Наконец, она вытянула вперёд правую руку. и дрожащими пальцами коснулась мерцающей. Беззвучный гром сотряс сосну, и на землю дождём посыпались сухие иголки. Тусклое серебряное сияние, исходящее от ша, стало разгораться и сменило цвет на розовый. Вот и дорн тебя, Келен, прощай, моя любовь. Живая искорка света потускнела и погасла. в шутив знакомой беззвучной гором Ричард ещё немного побродил по лесу, а потом вернулся в шалаш. Кэлин сидела, обхвативи форуками колени и смотрела на огонь. А где Ша? спросил Ричард. Она ушла, без участия ответила Кэлин. Ричард, понимающе кивнул, взял её за руку и подвёл её к травяной подстилке, уложил в спать. Он укрыл её одеялом. на сверху набросал ещё сена, чтобы не дать ей замёрзнуть. Потом и сам прилёг рядом, с головой зарывшись в сено. Келин повернулась на бок и крепко прижалась к нему спиной, словно ребёнок, который ищет у родителей защиты от надвигающейся беды. Ричард тоже чувствовал, как что-то смертоносное неумолимо приближается к ним обоим. Келин Мгновенно повалил сон. Ричард должен был бы замёрзнуть, но ему почему-то было тепло. Кровь болезненно пульсировала в ужаленной лозой руке. Он потянулся и погрузился в размышления о таинственном, беззвучном громе и о том, как же его новая знакомая сможет подчинить своей воле самого великого волшебника. Он был испугался этой мысли. Но так и не успел додумать до конца его смарил сон. Глава шестая. На следующий день, когда время уже приблизилось к полудню, Ричард понял, что укус воазы не прошёл для него бесследно. Еда вызывала отвращение, лихорадело. Ему то становилось невыносимо жарко, и мокрая от пота одежда прилипала к телу, то он начинал дрожать от холода. Ричард чувствовал слабость, в голове шумело, то и дело накатывали приступы дурноты. Он понял, что не в состоянии справиться с болезнью, оставалось одно просить помощи у Зеда. Они были уже близко, и Ричард решил ничего не говорить Кэлен о своём состоянии. Во сне его мучили кошмары, а чем они были вызваны лихорадкой или услышанным на кануне, он не знал. Больше всего его тревожили слова Ша, ищи ответ. Или погибнешь. Серое осеннее небо, хмурое и неприветливо нависало над путниками. Солнце уже не грело, и его тусклое холодный свет предвещал наступление зимы. Торопу по которой двигались Кэлли и Ричард, тесно обступали высокие деревья, защищавшие от холодного пронизывающего ветра. Деревья шумели в вышине, наполняя воздух. ароматом бальзамической пихты, словно в святилище. Внизу, на тропе, было тихо и безветренно. Холодное дыхание зимы почти не ощущалось. Путники перешли маленький журчащий ручеёк у бобровой запруды и оказались на полянке, заросшей поздними цветами. Вся земля была устлана будто ковром из жёлтых и бледно-голубых лепестками. особенно много их было в ожбинках. Запоздалые цветы поднимали хрупкие бледные лепестки тусклому осеннему солнцу, как бы в надежде найти хоть немного тепла. Кэлин остановилась в задумчивости и сорвала несколько цветков. Затем нашла кусок старой коряги в виде ковша и поставила туда цветы, как в вазу. Ричард подумал, что Келин, наверное, уже успела проголодаться, и пошёл искать яблоню, которая, как ему помнилось, росла где-то неподалёку. Пока Келин занималась цветами, Ричард успел набрать за плечи мешок достаточно яблок. "Когда идёшь по видатьзеда, всегда неплохо захватить с собой еды", подумал он. Закончив собирать яблоки, он привалился к дереву. и стал с интересом наблюдать за Кэлен, гадая, что же она делает. Кэлен продолжала неторопливо расставлять и поправлять цветы, во время нами каретически оглядывая результаты работы. Затем, видимо, с осмотре, что приготовления закончены, пошла к запруде, приподняла подол платья, встала на колени у воды и осторожно. спустила на воду деревьяшку, украшенную цветами. Сделав это, Кэлин села на пятки и сложила руки на коленях, наблюдая, как маленькая лодочка с цветами медленно движется в спокойной воде за пруда. Посидев так некоторое время в глубокой задумчивости, она обернулась и заметила Ричарда, который, прислонившись к стволу дерева, с интересом наблюдал эту сцену. Кэлин встала с колен и не спеша подошла к нему. "Я сделала приношение духам наших матерей", объяснила она. "И я просила защитить нас и помочь в поисках волшебника". Кэлин подняла глаза, и на лице её промелькнуло беспокойство. "Что-нибудь случилось, Ричард?" Он молча протянул ей яблоко. "Ничего. Вот, съешь". Кэлин ударила его по руке. И в следующий миг вцепилось ему в горло. В зелёных глазах полыхала безудержная ярость. "Зачем ты это сделал?" ореттер запынел. Он ничего не понимал. В мыслях царил сумбур. Что-то подсказывало ему: "Сейчас лучше не шевелиться". Он робко попытался найти объяснение происходящему. "Ты не любишь яблоки? Прости, поищу что-нибудь другое". Ярость в ее глазах сменилась сомнением. Как ты их назвал? Яблоки. Боясь шевелиться, сдавленно произнес Ричард. Разве ты не знаешь, что такое яблоки? Честное слово, это очень вкусно. А ты что подумала, Келлен? Слегка ослабила хватку на его горле, но отпускать не спешила. И ты ешь эти яблоки, а Ричард? сохранял неподвижность. Да, всю жизнь гнев уступил место смущению. Келен опустила руки. Прости, Ричард, я ведь не знала, что вы их едите. У нас в Срединных землях любой красный фрукт смертельно ядовит, и я подумала, что ты собираешься отравить меня. Ричард наконец позволил себе расслабиться и с облегчением расхохотался. Келен сдержанно присоединилась, но искреннего веселья в ее смехе не было. Она не совсем остыла и все еще держалась на страже. Тогда Ричард, чтобы успокоить ее, надкусил один плод, съел кусочек, а потом протянул яблоко девушке. Она взяла, но еще с минуту вертела в руках и подозрительно принюхивалась, прежде чем решиться поднести к рту. Мм, правда вкусно, пробормотала Келин с набитым ртом. Затем в задумчивости приложила ладонь к убору Черда. "Но «Ну, так я и знала. Ты же весь горишь. Знаю, но пока мы не доберёмся до Зеда, сделать всё равно ничего нельзя. Кстати, мы уже почти пришли. Здесь близко". Они двинулись дальше по тропе и вскоре Показался призёй местный дом Зэда. К покрытой дерном крыше была прислонена доска, специально предназначенная для старой кошки, которая всё ещё легко забиралась на крышу, но спрыгивать на землю боялась. На окне висели белые коржевные занавески, на стенах аккуратно прибитые ящики с цветами. Цветы уже пожухли, тронутые осенними заморсками. Вдоль всего фасада тянулась открытая летняя веранда, свежевыкрашенная голубая дверь выглядела на фоне старых потемневших от времени и непогоды бревенчатых стен как запотая из яркой ткани, поставленная на ветхее платье. Если бы не дверь, домик совсем потерялся бы в окружающих зарослях. По причине кресло Зеда пустовало, по причинам. Он называлось потому, что Зэт привык предаваться в нём размышлениям. Обычно он сидел и думал до тех пор, пока не докапывался до скрытой причины какого-либо явления, вызывавшего его любопытство и занимавшего мысли необъяснимостью и загадочностью. Однажды он просидел в этом кресле, не вставая, почти трое суток в попытке найти разумный ответ на вопрос Почему люди из поколения в поколение устанно спорят, сколько на небе звёзд? Казалось бы, о чём тут спорить? Его самого это никогда не волновало. Зэт считал саму постановку вопроса тривиальной и удивлялся одному выбору темы непрерывных дискуссий. На третий день раздумий Зэт встал и объявил решение. По его мнению, всё дело в том, что вопрос относится к числу тех, по которым любой может высказать своё особое мнение, не боясь оказаться неправым, ведь верный ответ узнать невозможно, и следовательно, дураки могут не опасаться, что их точку зрения опровергнут и выставят их дураками, каковыми они безусловно и являются. Ежели стремятся продемонстрировать глубину познаний в данной области, сформулировав решение, Зэт встал с кресла, вошел в дом и с чувством исполненного долга поринился за обед, дабы восстановить силы отданной тяжкому мыслительному процессу, понадобилось три часа самозабвенного поглощения пищи. Ричард так кликнул Зэта, но тот не отозвался. Юноша улыбнулся. Держу пари, я знаю, где его искать. Он за домом на облачном камне изучает новые облака. На облачном камне? слегка удивлённо переспросила Келин. Да, это любимое место старика. Он стоит там часами и смотрит на небо. Не знаю, зачем ему это надо и какой смысл в подобных наблюдениях, но все года, сколько я с ним знаком, Зэт бросается к своему камню всякий раз, когда замечает интересное облако. Ричард с детства привык к обычному камню, и поведение друга и учителя не казалось ему странным, скорее, просто различием или безобидным чудачеством. Продравшись сквозь высокую траву со всех сторон окружавшую домик, они вскоре достигли вершины холма. Зэт Неподвижно стоял спиной к ним на плоском камне. Он был обнажен, руки распорастер в стороны, голову запрокинул назад. Ваунистые седые волосы падали на плечи. Вытаращив глаза, Ричард остал бинел. Кэлен потупилась, стараясь всем своим видом показать, что все в порядке. Голый Зед являл собой жалкое и странное зрелище. Бледная, сухая, старческая кожа висела складками на выпирающих костях. Поски зад вообще был лишён каких-либо выпуклостей. Тело старика казалось хрупким и безжизненным, как высохшее дерево, хотя Ричер знал, что его можно назвать как угодно, только не хрупким. Зэт шевельнулся, поднял к небу указывающий перст. И произнёс тонким скрипучим голосом: "Я знал, что ты придёшь, Ричард". Его балахон из грубого сукна валялся рядом на земле. Зэт никогда не носил ничего другого. Ричард нагнулся, поднял это подобие одежды и подал старику. Кэлин, понимающе вежливо отвернулась. "Зэт, я не один. Одинься, пожалуйста". Знаешь, как я понял, что ты идёшь. Старик продолжал стоять в той же позе и не собирался к ним поворачиваться. Возможно, это связано с окуком, который преследует меня последние несколько дней. Зэт, помоги мне нацепить на тебя этот балахон. Зэт резко обернулся и возбуждённо замахал руками. Да ей с ума сойти. Он говорит дней. Ричард Мета, о, Бока, не отступно следует за тобой уже 3 недели с тех самых пор, как убили твоего отца. Где же ты был? Я не видел тебя с того дня. Я искал тебя повсюду. До да будет тебе известно, что легче найти иголку в стоге сена, чем тебя, мой мальчик, когда тебе стукнет в голову побыть одному. Я был занят, зэд. Подними руки, я помогу тебе одеться. Ади чирт накинул балахон на вытянутые руки и заботливо расправил складки баростного одеяния, полностью скрывшего костлявое старческое тело. Зэт не сопротивлялся, только раздражённо передёрнул плечами. Хм, он был занят, слишком занят, чтобы хоть раз поднять глаза и посмотреть на небо. Проклятье, Ричард, ты знаешь, откуда это облако? Зэ Встревожено погляде он на него. Не ругайся, успокаивающе сказал Ричард. Думаю, это облако Истхары. Руки Зеда вновь взметнулись вверх. Так значит, Хара. Очень хорошо, мой мальчик. А скажи мне, как ты догадался? По форме облака или, может быть, по плотности? Зет приходил всё большее возбуждение. Не то не другое. Я понял это на основании информации из другого источника. З, я же тебе говорил, что я не один. Да, да, уже слышал. Старик не терпеливо отмахнулся. Итак, ты сказал другой источник информации. З задумчиво помассировал большим и указательным пальцами гладко выбритый подбородок. Темные глаза загорелись. Спору нет, это неплохо, а эта информация подсказала тебе, что твои дела плохи. Ну да, конечно, <свят> добавил старик, как бы отвечая на собственный вопрос, почему ты такой мокрый. Он коснулся узловатыми пальцами Ричардова уба и объявил: "У тебя жар. Ты принёс мне что-нибудь поесть". Ричард уже давно держал на готове сочные яблока. ожидая, пока старик попросит поесть, Зэт всегда был голоден. Он выхватил яблоко и с жадностью принялся его грызть. Зэт: "Пожалуйста, выслушай меня. Я в беде. Мне необходима твоя помощь. Только ты можешь меня спасти". Зэт выслушал его с редкостной невозмутимостью и не переставая жевать, положил костлявую ладонь Ричарду на затылок, а большим пальцем приподнял ему веко затем стал внимательно изучать глаз я всегда внимательно выслушиваю тебя мой мальчик он взял ричард за руку и пощупал пульс да вижу ты в беде часа через 3 может быть 4 ты наверняка потеряешь сознание ричард отпрянул охваченный ужасом гейлен тоже казалось взволнованной он знал что помимо всего прочего зэт прекрасно разбирается в болезнях старик никогда не стал бы делать подобных предсказаний если бы они могли оказаться ошибочными ричард давно с того момента как проснулся от холода чувствовал слабость в ногах и сейчас понял что его состояние стремительно ухудшается Ты сможешь мне помочь? Скорее всего, смогу, но это зависит от того, что именно послужило причиной болезни. Кстати, не будешь ли ты так любезен представить меня девушке? Зэт, это мой друг, Келинамноу. Старик порывистольно посмотрел в глаза Ричарду. О, приношу свои извинения. Я был неправ. Значит, она не девушка, Зэд странно хихикнул. На лице его появилась озорная улыбка, и он шаргнул ножкой, согнувшись перед Келин в театральном поклоне. Продолжая разыгрывать галантного кавалера, он жонманно приподнял руку Келин, слегка коснулся её губами и торжественно провозгласил: "Задикозу Зарандар!" "О,арш покорный слуга, моя прекрасная юная госпожа!" Зэт выпрямился и внимательно посмотрел на неё. Взгляды их встретились. В то же мгновение улыбка исчезла со старческого лица. Черты его исказились гневом. Отдёрнув руку, брезгливо и поспешно, словно от прикосновения к ядовитой гадине, Зэт повернулся к кречерду. Что тебя связывает с этой тварьёй? Келин сохраняла полную невозмутимость, никак не реагируя на выпад старика. Ричарда сковал ужас. Зэт, а надо тебя дотрагивалось. Ну, я, Ричард в полной растерянности, попытался припомнить все случаи, когда Келин могла прикоснуться к нему, но Зэт снова прервал его. Нет, конечно, нет. Пробормотал старик и облегченно вздохнул. Да, я вижу, к счастью, она не дотрагивалась. Ричард, мой мальчик, да ты знаешь, кто она? Она. Тут Кэлен одарил Зеда взглядом, исполненным такой холодной ярости, что тот застыл на месте. Ричард немного оправился от неожиданности. Я совершенно точно знаю, кто она. Твердо и спокойно сказал он. она мой друг друг спасши меня от смерти который погиб мой отец а потом она спасла меня от другой смерти смерти в пасти страшного животного его называют гаром лицо келен немного смягчилось з я хочу чтобы ты понял келен мой друг сейчас мы оба в большой беде и должны помогать друг другу з некоторое время стоял в молчании внимательно изучая глаза Ричарда, затем кивнул. Так и есть. В беде? Зэд, пожалуйста, пойми наконец, нам очень нужна твоя помощь. У нас мало времени. Кэлин подошла поближе и встала рядом с Ричардом. Если судить по выражению лица Зэда, старик не имел ни малейшего желания впутываться в их беды. Тем не менее, Ричард продолжал настаивать. Он посмотрел в тёмные глаза учителя. Вчера, сразу после того, как мы познакомились, на Келин напал Квот. Скоро здесь должен появиться другой. Наконец, Ричарду удалось поймать в глазах Зеда ту реакцию, которую он всё это время добивался. Ненависть сменилась сочувствием. Зед внимательно посмотрел на Келин, словно увидел впервые. Они стояли лицом к лицу. Молча глядя друг на друга, при упоминании о Кводие, черты Келин исказились болью, которую девушка уже не в силах была скрывать. Зэт шагнул к ней и обнял как испуганного ребёнка. Келин благодарно прильнула к старику, зарывшись лицом в складки его одежды, чтобы скрыть внезапно подступившие слёзы. "Ну вот что ты, милая, всё в порядке, не бойся". Здесь тебе ничто не грозит. Пойдём в дом, расскажешь мне об этой беде, а потом нам придётся позаботиться о Ричарде. Кейлин кивнул, не отрывая головы от плеча Зеда. Когда девушки удалось наконец справиться с волнением, она отодвинулась. Зетикузу Зарандер, вот так имя, никогда не слышал ничего подобного. Кейлин Сделал робкую попытку пошутить. Зэт гордо улыбнулся. Уверен, что нет, милая. Кстати, ты умеешь готовить. Старик обнял ее за плечи и повел вниз холма к дому. Я голоден, а снос на приготовленной еды не ел уже многие годы. Он оглянулся на Ричарда и ободряюще кивнул. Пошли домой, мой мальчик. Пока ты ещё в состоянии передвигаться. Если вам удастся исцелить Ричарда, я сварю большой горшок очень вкусного пряного супа. Вы, наверное, давно не ели ничего остренького, пообещала Кэлин. О, пряный суп! Я много лет не ел приличного пряного супа, должен сказать, Ричард готовит его отвратительно. Ричард Панура плелся сзади, эмоциональное напряжение от объяснения с Зедом лишило его последних сил. К тому же его напугал небрежный вид Зеда и обыденность интонаций при разговоре о его болезни. Похоже, старый друг старался скрыть тревогу и ободрить его. Видно дело о его плохе. Позади домика на земле стоял стол в хорошую погоду. Зэт имел привычку обедать под открытым небом, и это давало ему возможность не прекращать наблюдение за боками даже за едой. Зэт усадил гостей на лавку у стола, а сам отправился в дом и вынес морковь, ягоды, сыр и яблочный сок. Он положил припасы на деревянную столешницу, да блеск от полированную временем. Сам он уселся напротив и протянул Ричарду. Карушку с какой-то бурой густой жидкостью и сточавший аромат миндаля и велел пить маленькими глотками. Зет обвел глазами окрестности и остановил взор на Ричарде. Но теперь рассказывай. И Ричард рассказал о том, как его ужалило у озая, как он увидел в небе чудовище и как заметил. идущую берегом Трамского озера Келен и четвёрку преследователей, каравшихся по её следам. Он пересказал все события, не упуская ни одной подробности, какую оказалось в состоянии припомнить. Зэт очень любил детали, на первый взгляд, даже несущественные. Иногда Ричард прерывал горьстное повествование, чтобы отхлебнуть из кружки. Тем временем Кэлен съел немного моркови и ягод, попробовал яблочный сок, но тарелку с сыром отодвинул в сторону. Она внимательно слушала друга, кивала и изредка вступала в разговор, чтобы подсказать забытые им детали. Единственное, о чём Ричард решил не говорить, была история трёх стран и захват Средних земель Даркином Раумом, поскольку Ричард знал обо всём со слов Элен. Ему казалось, что лучше будет, если она расскажет сама. Наконец Ричард остановился, но Зэт пожелал узнать, что его юный друг делал в охотничьем лесу, и заставил вернуться к началу истории. Я пришёл в отцовский дом сразу после убийства, заглянул в кувшин для записок и нашёл там черенок уазы. Я хотел выяснить, что означает последнее послание отца. И все эти 3 недели искал лазу. Когда я её наконец нашёл, эта штука меня ужалила. Ричард был рад закончить рассказ. Он уже почти не мог говорить. Язык казался распухшим и плохо слушался. Зэт задумчиво жевал морковку. А как выглядела лаза? Она. Постой-ка. Да ведь эта проклятая лаза всё ещё у меня в кармане. Ричард вынул отросток и швырнул на стол. Проклятие, да это змеиная узла. Ричард словно котили ледяной водой. Он знал это название, оно встречалось в тайной книге. Ричард похолодел от ужаса. Оставалось только надеяться, что ничего страшного еще не произошло, что это просто совпадение. Но он и сам себе не верил. Зэт откинулся назад и посмотрел на Ричарда. Ну хорошо. Теперь по крайней мере мне всё ясно. Итак, у меня для тебя две новости: хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что теперь я знаю, какой корень нам надо использовать для твоего лечения. Но ну, а плохая, видишь ли, мне придётся его ещё поискать. Зд Попросил Калин поведать ей её часть истории, но только по возможности кратко, поскольку его ждут срочные дела. Ричард вспомнил рассказ Келин прошлой ночью и недоумевал, как же можно сделать его кратким. Даркинрау, сын Панизара, вёл в игру тришкатуки Одина. Я ищу великого волшебника, только и сказала она. Ричард сидел словно громом пораженный. Он все знал из тайной книги, книги сочтённых теней, которой отец, прежде чем жечь, доверил его памяти. Он помнил строку из книги: "Когда вступят в игру три шкатулки Одина, вырастет змеиная лоза". И так худшие кошмары Ричарда начали сбываться. голова по седьмая. На время Ричард лишился сознания. Его голова упала на стол. Он плохо соображал, что происходит. В голове всё смешалось от дурноты. Ричард тихо застонал, но не смог пошевелиться. В вихре бессвязных образов с ужасающей отчётливостью промелькнуло пророчество книги сочтённых теней избываются. Потом он ощутил, что Зэт рядом и вместе с Келин ведёт его в дом. Когда его подняли со скамьи, земля вдруг ушла из-под ног. Перед глазами поплыли круги. Ричард не помнил, как его уложили в постель и заботливо укрыли. Он услышал какие-то слова. но смысл ускользал и расплывался потом он провалился в темноту и иногда в мозгу ненадолго возникал проблеск света но затем всё вновь исчезало в непроглядной тьме так он сполывал опять падал куда-то словно в пропасть он перестал понимать кто он и где находится комната кружилась всё быстрее и быстрее качалась будто пало бо корабля в штормовом море Чтобы не упасть, он вцепился в спинку кровати. Тикли часы. Временами Ричарду удавалось вспомнить, где он, но мгновение спустя всё опять погружалось во мрак. Когда он очнулся, уже стемнело. Во всяком случае, так ему показалось. Он почувствовал на лбу холод. Наверное, мама положила мне на лоб мокрое полотенце, подумал Ричард. Да, конечно, мама. кто умеет так ласково гладить по голове прикосновения были мягкими успокаивающими ричард словно на его представил её лицо мама она всегда была такой доброй так нежно ухаживала за ним когда он болел всегда заботилась о нём пока не умерла слёзы подступили к глазам захотелось плакать да умерла Но кто же так ласково гладит его по волосам? Это невозможно. Мама умерла. Значит, кто-то другой. Но кто? Он напряжённо пытался вспомнить. А, знаю. Это Келен. И сделав усилие, он простонал её имя. Келен, которая действительно гладила его по голове, сказала ласково: "Успокойся, я здесь". Внезапно Вернулась память, и неудержимой чередой замелькали картины: убийство отца, оза Кэлен, четверо на утёсе, неизвестный в доме длиннохвостый гар, мерцающий в ночи, билевший искать ответ или погибнуть. Ричард вспомнил и слова Кэлен о трёх шкатулках Одина, и свою тайну, книгу сочтённых теней, потом вспомнил, как отец показал ему тайник в лесу. и его рассказ о спасении книги от навиши над ней опасности раньше книгу стерёг дракон потом отец принёс её с собой в Вестландию он знал нельзя допустить чтобы книга попала в алчные руки тех кто недостоин обладать тайным знанием ибо это принесёт миру зло там у лесного тайника отец объяснил мальчику что пока книга существует Миру угрожает великая опасность, но уничтожить книгу нельзя. В ней заключено тайное знание, и никто не имеет права его уничтожить. Знание это принадлежит законному владельцу книги и должно храниться до тех пор, пока он не придёт за ней. Но существует один выход из этого тупика доверить книгу памяти, а затем сжечь. Отец из брау Ричарда именно Ричарда, а не Майкла, что он достойным исполнит задуманное. Отец сказал, что для такого выбора есть причины, но уточнять их не захотел. Ещё отец много раз повторял: "Это тайна. Никто не должен знать даже о существовании книги, и Майкл в том числе. Никто, кроме владельца, не имеет на это права". Из слов отца Ричард понял, что может за всю свою жизнь так и не встретиться с хозяином книги. Тогда он обязан передать книгу своему сыну, чтобы тот передал своему, и так из поколения в поколение, пока не придёт время. Но отец не назвал хозяина, он сам не знал его имени. Ричард удивился и спросил: "Как же тогда узнать истинного владельца, как избежать ошибки?" Но отец не стал ничего объяснять, а только повторил: "Ричард никому не должен ничего говорить. Ответ же придётся искать самому". Потом заставил сына поклясться в том, что он сохранит тайну книги, и никто, ни брат, ни лучший друг Зэт, словом никто, кроме хозяина, ничего от него не узнает. Ричард поклялся жизнью. Кстати, Титц ни до, ни после того дня сам ни разу не заглядывал в книгу. И вот они приступили к осуществлению задуманного. Отец часто приводил его к тоннику в лесной чаще, садился на пенёк и наблюдал, как он читает книгу. Так проходили день за днём, неделя за неделей, делая перерывы только во время отцовских поездок по делам, а не снова и снова возвращались туда. Майкл не проявлял никакого интереса к их прогулкам и пропадал где-то с друзьями, а Зед привык, что Ричард по дорогу не навещает его. Сестка уловил хорошо, ему давалось сохранять секреты, цель своих частых вылазок. Ричард прочитывал несколько страниц, потом переписывал все, что смог запомнить, и сверял написанное с текстом. Каждый раз отец сжигал записи. И Ричард безропотно начинал всё сначала. Отец часто просил у сына прощения за непосильную ношу, которую взвалил на его плечи. Мальчику уже слова извинений казались странными. Он не тяготился процессом заучивания и втайне гордился оказанным доверием. Наконец, настало время, когда Ричард смог переписать всю книгу без единой ошибки, но чтобы обрести непоколебимую уверенность в себе, Он переписал её по меньшей мере 100 раз. Из книги Ричард знал, что потеря хотя бы одного слова повлечёт неотвратимую беду. Когда Ричард убедился, что заучил книгу наизусть, они с отцом отнесли её обратно в тайник и оставили там на 3 года. В один из дней поздней осени, когда Ричарду исполнилось 15, они вернулись на старое место. Отец сказал: Что теперь, если Ричард без единой ошибки по памяти воспроизведёт текст книги, он будет спокоен за сохранность заключённого в ней знания, и сама книга больше не понадобится. Ричард без запинок заполнил мелким почерком стопку бумаги, и запись оказалась дословной. Разведя костёр, они подбрасывали дрова до тех пор, пока пламя не разгорелось как следует. Со словами Если ты уверен в себе, брось её в огонь. Отец вручил книгу сыну. Ричард Бережно взял книгу Сочтённых теней, провёл пальцами по кожаному переплёту. Отец полностью доверял ему, и на мальчика давила тяжесть ответственности. Ричард принял решение и бросил книгу в пламя костра. Лишь позже он осознал, что в то мгновение стал узоровым. Огненные языки взметнулись и охватили книгу, они льнули к ней, ласкали, пожирая уак мою добычу. В воздухе снапами искры закружили цветные фигурки. Раздался протяжный стон. Над костром вспыхнул столб странного сияния. Огонь разгорался все сильнее и сильнее, обжигая листву и ветви деревьев, жар разбушевавшегося пламени. Отогнал У Ричарда с отцом от костра, в огне стеная и простирая словно руки языки пламени, ко убились призраки. Внезапно поднявшийся ветер уносил прочь потусторонние голоса. Отец и сын на каменеле. Порывы ветра яростно рвали на них площи. Но ни Ричард, ни отец не могли не закрыться, не отвернуться, не даже просто закрыть глаза. Палящий жар сменился ледяным дыханием бездны, а зноб пробежал у Ричарда по позвоночнику. Дыхание пресеколось, но мороз глубокой зимней ночи свирествовал недолго, растаяв под лучами нестерпимого сияния. Словно солнце вспыхнуло на месте костра, а потом и сияние исчезло так же внезапно, как появилось. Отец и сын огляделись вокруг. Костёр погас. И лишь бледные струйки дыма вились от обуглевшихся дров. Книги не было, она исчезла. Теперь Ричард знал, чему он в тот день стал свидетелем. Он видел магию. Ричард почувствовал лёгкое прикосновение и приоткрыл глаза. Через дверной проём в комнату проникал свет от очага. Кэлен сидел в кресле у изголовья кровати. На коленях у неё, свернувшись к ковачком, спала старая хитрая кошка Зеда. А где Зэд? Ушёл за корешками, спокойным ободряющим голосом ответила Келин. Уже несколько часов как стемнело, но он сказал, что не стоит беспокоиться, если и вода уго не будет. Зэд объяснил мне, что до его возвращения с тобой ничего не случится. Та бурая жидкость, которую он дал тебе выпить, должна поддержать тебя, пока он не отыщет корень. А Ричард посмотрел на Кэлен и вдруг осознал, что перед ним самая прекрасная девушка на свете. Её волосы в беспорядке рассыпались по плечам, и хотелось протянув руку коснуться их, просто слегка коснуться, но он не решился. Достаточно знать, что Кэлен здесь, рядом, и он уже не одинок. Как ты себя чувствуешь? Ее голос звучал ласково и нежно. Ричард никак не мог понять, почему Зэд тогда так ее испугался. Я бы предпочел еще раз повстречаться с кводом, чем напороться на эту змийную лозу. Девушка согласно и отчасти таинственно улыбнулась. Улыбка значила, что она все помнит и разделяет его чувства. Она вытерла ему лоб по теням. Ричард поднял руку. и перехватил у ее запястья. Кэлен замерла вопросительно, подняв глаза. Знаешь, Кэлен, я дружу с Зедом много лет. Он мне как отец. Попрошу тебя, дай мне слова не причинять ему зла. Я не вынесу, если с ним что-то случится. Ты зря волнуешься. Он мне понравился, правда? Он добрый. Да я и не желала ему зла. Я только хотела попросить его помощи. в поисках волшебника. Эдит сжала её руку сильнее. Обещай не делать ничего, что может навредить ему. Ты должна пообещать. Он вспомнил её пальцы у себя на горле, ярость, когда ей показалось, что её хотят отравить яблоками. Обещай. Но я уже обещала. Обещала другим людям, многие из которых пожертвовали жизнью, и я отвечаю за жизни многих других. Обещай. Прости меня, Ричард. Больше ничего не могу обещать. Не имею права. Он отпустил её руку, молча отвернулся к стене и закрыл глаза. Ричард вспомнил о книге и о том, что в ней говорилось. Когда он всё осознал, пришло понимание происходящего. Он выдвигает слишком эгоистические требования. Он хочет спасти Зеда. Допустим, ему удастся вытянуть от Келин обещание. А что потом? Потом они погибнут, и Зэт погибнет вместе с ними, и многие, многие другие будут обречены на смерть или рабство. И всё это только ради того, чтобы на несколько месяцев продлить другую жизнь. А может ли Ричард допустить, чтобы Келин тоже погибла? Его охватило чувство стыда за собственную глупость. Он не имел права требовать обещания. которая Кэлен не в силах исполнить. Хорошо ещё, что она не стала угать. Но ситуация продолжала оставаться крайне сложной, ведь он прекрасно понимал, что Зэт едва ли захочет впутываться в их дела, да и вряд ли его участие сильно поможет им справиться с этой заграничной напастью, но попытаться стоит. Кэлен, если можешь, прости меня. Болезнь притупила мои умственные способности. Должен сказать, что я никогда не встречал такого отважного человека, как ты. Ведь ты пытаешься спасти всех. Зэ согласится помочь нам, вот увидишь. Только по времени чуть-чуть, пока я не встану на ноги. Позволь мне самому попробовать его убедить. Кэлен ободряюще потрепал его по плечу. Что ж, это я пообещать могу. Он твой друг, так что твоя тревога вполне оправдана. Иного я и не ожидал. И не вижу в этом ничего дурного, но мы слишком разболтались. Теперь постарайся отдохнуть. Он честно попытался заснуть, но стоя его закрыть глаза, как голова опять закружилась. Он сопротивлялся, боролся, но разговор отнял слишком много сил, им голова заволакивала сознание, временами оно частично возвращалось. И тогда Ричард был ждал в тревожной полудрёме, то всплывая на поверхность, то опять проваливаясь в пустоту бессознаний. Кошка вздрогнула и навострила уши. Её чуткий сон нарушили еле слышные шорохи, недоступные человеческому слуху. Она выгнула спинку, соскочила с насиженного места и, подбежав к дверям, застыла в ожидании. Келен вопросительно взглянул на кошку. и поняла, что беспокоиться не о чем. Раз шерсть на загривке не встала дыбом, значит всё в порядке. Со двора донёсся натреснутый старческий голос: "Ее, Санька, Кисуля, иди сюда. Куда ты запропастилась? Ну, смотри, не хочешь, как хочешь, оставайся на улице". Дверь со скрипом распахнулась. "А, -а, -а вот ты где". Кошка прошмыгнула мимо хозяина и удалилась в темноту. "Ну ладно, поступай как знаешь", напутствовал её зэд, разобравшийся с кошкой. Старик наконец удостоил внимания Кэлин. "Как Ричард?" спросил он. Девушка не спешила с ответом, молча сидя в кресле у изголовья больного, она терпеливо дожидалась, пока старик зайдёт в комнату. Он пару раз приходил в сознание, Сейчас опять уснул. А что у вас? Удалось ли отыскать корень? Разумеется, удалось. Иначе меня бы здесь не было. Он что-нибудь говорил? Почти ничего. Только то, что очень за вас беспокоится. Кэлен подняла глаза и одарила старика приветливой улыбкой. Зэт отвернулся от нее и прошаркал в гостиную. Не без основания, прорвача он на ходу. Старик подсел к столу и приступил к изготовлению лекарства. Он тщательно промыл найденные коренья, очистил их от кожуры, нарезал на олмтики, опустил в горшок и залил чистой ключевой водой. Он приводил горшок над огнем, подбросил в огонь пару сухих поленьев, сгреб со стола очистки и кинул туда же. Затем Зет направился к буфету. Он снял с полки несколько горшочков сосна дебьми. Решительно отсыпал из каждого в черную каменную ступку погорстки разноцветной пудры, достал белый пестик и стал усердно перетирать пестревшую всеми цветами радуги смесь. В результате его стараний пудра в ступке приобрела неопределенный бурый оттенок. Зед по слюне вел костлявой палец, опустил его в порошок, облизал и принялся задумчиво причмокивать губами. Судя по всему, старик остался доволен. Его морщинистое лицо расплылось в улыбке. Зэт высыпал затержымые ступки в висевший над огнём горшок и стал медленно помешивать булькающее варево длинной деревянной ложкой. Так прошло около 2 часов. Всё это время Зэт молча стоял у очага, не отводя напряжённого взгляда от готовившегося зелья. Наконец он щёлкнул, что дело сделано. аккуратно снял горшок с огня и поставил его на стол немного остудить затем выбрал подходящую чашу достал кусок сырого полотна и подозвал Кэлен зэтвели у девушки натянуть полотно над поверхностью чаши и держать так до тех пор пока он не закончит процеживать приготовленную микстуру а теперь хорошенько отожми ткань и брось её в огонь Кэлин, а задача на посмотри он на старика, затне дымумивающе приподня уборь, и с удивлением воззрился на Кэлин, демонстрируя всем своим видом, что не понимает, как можно не знать столь очевидных истин. "Та часть, что осталась на ткани, ядовита", пояснил он. "Ричерт может очнуться в любой момент, и тогда мы сразу должны дать ему выпить снадобья". Пока ты отжимаешь полотно, я пойду взгляну, как он. Зэд прошел в спальню, склонился над Ричардом и убедился, что тот все еще без сознания. Старик обернулся. Кэлен стояла к нему спиной и старательно выкручивала ткань. Тогда он нагнулся и дотронулся средним пальцем до воспаленного уба больного. В то же мгновение Ричард открыл глаза. Нам повезло, милая. крикнул Зет, обращаясь к Келен. Он только что пришёл в себя. Скорее неси чашу. Ричард на секунду зажмурился, пытаясь собраться с мыслями и понять, где он находится. Зет, ты уже вернулся? С тобой всё в порядке? Да, да, не волнуйся. Всё хорошо. Келен осторожно, стараясь не разлить ни капли целебного снадобья, внесла наполненную до краёв чашу. Зэт помог другу сесть, поднес чашу к его губам и заставил выпить до дна. После чего немедленно уложил в постель. Лекарство успокоит тебя и снимет жар. Ты заснешь и проснешься здоровым. Все будет хорошо, мой мальчик, я обещаю. А сейчас не тревожься, расслабься и спи. Спасибо, Зэт. Ричард сладко зевнул. Глаза его закрылись, и он погрузился в божественное забытье. Зэт вышел из спальни и вернулся с соловянной тарелкой в руках. Он выждал, пока Келенустроится поудобнее в кресле, стоявшем у изголовья постели. Шепот не сможет противостоять силе целебного корня. Ему придётся убраться из тела. Нам остаётся только сидеть рядом и терпеливо ждать. Он подложил тарелку под распухшую руку Ричарда, поримастился на краю кровати и погрузился в молчаливое ожидание. Оба с волнением прислушивались к тяжелому, глубокому дыханию больного. На ветхее жилище Зэда опустилась тишина, нарушаемая лишь негромким потрескиванием горящих поленьев. Первым прервал молчание Зэд. Опасна исповеднице путешествовать одной. Да, делался твой волшебник, милая. Кэлин подняла усталые глаза на собеседника. Он продал свои услуги королеве. Зэт недовольно нахмурился. Он осмелился нарушить данное тебе обязательство, отказался служить исповеднице. Назови его имя. Джиллер. Так, Джиллер. Зэт поморочнел. Хорошо. "Но почему же его не заменил другой?" Келин окинул старика суровым холодным взглядом. "Его некому заменить. Все остальные волшебники мертвы. Они покончили жить самоубийством, но прежде чем наложить на себя руки, они собрались вместе и произнесли заклинание. Их чары должны были помочь мне пересечь границу и не погибнуть." Азэт опустил голову на его лице. Отразилась глубокая печаль и тревога. Он в задумчивости потёр подбородок. А ты что, знал волшебников? Да, милая, я знал их. Я ведь немало лет прожил в срединных землях. А великого волшебника, его ты тоже знал? Зэт грустно улыбнулся и оправил балахон. Ты проявляешь завидное упорство, милая. Да. Я знал старого волшебника, но не думаю, чтобы он захотел ввязываться в ваши дела. Боюсь, ты напрасно разыскиваешь его. Великий волшебник не склонен помогать Срединным Землям. Голос Кэлен зазвучал тихо, но напряженно. Она наклонилась к старику и взяла его руки в свои. Зет, послушай, очень многие жители Срединных Земель. Не одобряют действий Высшего совета, а участь советников вызывает у них только мерзение. Те, о ком я говорю, хотели бы всё изменить, но они самые быкновинные люди, им недоступно искусство магии и не в их власти повлиять на то, что творится в стране. Эти люди хотят только одного спокойно жить своей жизнью. Даркинрау отнял у них все заготовленные на зиму припасы и передал армии его легионеры. или сгноят продукты, или же станут в три дорого перепродавать хлеб тем, у кого его украли. уже сейчас над сорединными землями нависла угроза голода. не многие доживут до весны. в довершении всех бед Раул издал указ, запрещающий разводить огонь. люди страдают от холода. помолчав, Кэлен продолжила. Даркин Раул не устает повторять, что виновник всех злосчастьй Великий волшебник, который трусливо скрывается от жителей Средиземных земель, опасаясь их праведного гнева, Рауль твердит, что великий волшебник Ворак средиземных земель, Ворак народа, и специально наслал на них великие беды. Правда, Рауль не вдаёт в свои объяснения, как удалось одному, пусть даже великому волшебнику, сотворить сразу столько гадостей. Но многие готовы безоговорочно поверить каждому слову сорвавшемуся с уст рава, они скорее решат, что зарение обманывает их, нежели допустит хоть малую толику сомнения в правдивости своего кумира. После выхода указа запретившего магию, волшебники жили в постоянном страхе. Они боялись, что рау потребует от них использовать магию во зло людям. Конечно, волшебники совершили немало ошибок. и сильно разочаровали своего учителя, но они остались верны в главном и не изменили основной заповеди великого волшебника: никогда, ни при каких обстоятельствах, не причинять людям зла, а при возможности всегда защищать их. Ни один из волшебников не пожалел собственной жизни для спасения народа сорединных земель. Они хотели остановить Даркенаррала. Это великий акт само пожертвования и любви к людям. Учитель должен гордиться такими учениками. Кроме того, угроза навесила не только над срединными землями. Граница между ними и Тхарой уже исчезла. Граница с Вестландией растворяется с каждым днем и скоро тоже перестанет существовать. И тогда народ Вестландии столкнется с тем, чего боится больше всего на свете — с магией, с такой кошмарной и разрушительной магией. какую никто из вестфансов не в состоянии себе представить. Внимательно слушая рассказчика, Зэд сохранял полное безстрастие. Он ни разу не возразил, не высказал своего мнения, только слушал. Кэлен продолжал держать его руки в своих ладонях, но он не отнимал их. Великий волшебник мог бы еще что-то сделать, но Даркин раул вел в игру три шкатулки Одина. Это изменило все. Если раул осуществить свои планы, первый день зимы станет последним днём для всех, включая и волшебника, Рау обуреваемой жаждой мести орызскивает его повсюду. Многие уже поплатились жизнью за то, что не смогли назвать Рау его имени. Впрочем, если Рау удастся открыть нужную шкатулку, власть его сделается безграничной. И волшебник, окажется у него в руках великий волшебник Может прятаться в Истванде сколько ему угодно, но в первый день зимы тайна его будет раскрыта и он попадет в руки Даркина Рао. Кэлен уже не скрывала горечи. Даркин Рао приказал к водам убить всех исповедниц. Я видела, что они сотворились с сестрой. Дени скончалась у меня на руках, все остальные тоже мертвы. Я осталась одна. Волшебники знали, что учителя откажут им в помощи. И посовали меня, и я стала для них последней надеждой. Если волшебник окажется слишком глуп и не сможет понять того, что помогая нам, он помогает и себе, что ж, в таком случае я должна использовать дарованную мне силу и заставить его помочь нам. Зэт удивлённо поднял брови. Что может сделать один старый немощный волшебник? Против всего могущества этого Даркина рало. Теперь он держал ее руки в своих. Он должен назначить искателя. Что? Зэд вскочил на ноги и чуть бы он не задохнулся от возмущения. Милая моя, да ты сама не знаешь, о чем говоришь. Кэлен смеялась и некоторое время сидела молча. Наконец она рискнула задать старику вопрос: что вы имеете в виду? Искатели назначают себя сами. Волшебнику просто становится об этом известно, и он объявляет случившимся официально. И я не поняла. Я всегда считала, что волшебник выбирает подходящего человека. Зэт снова сел и в задумчивости потёр подбородок. Но ну, в каком-то смысле так оно и есть. Но сначала искатель должен проявить себя сам. С настоящими искателями всё так и происходит. Не во власти волшебника указать на того, на кого за Бога рассудится и сказать: "Ты будешь искателем, вот тебе меч истины". На самом деле всё происходит иначе. Волшебник не имеет права выбора. Качество необходимому искателю невозможно воспитать. Этим качествам нельзя научить. Нужно просто быть искателем, и если ты искатель, то так или иначе проявишь себя в своих поступках. Волшебник не вправе совершить ошибку и сделать неверный выбор. Прежде чем принять окончательное решение, волшебник годами наблюдает за кандидатом на звание искателя. Искатель не обязан быть самым умным, самым ловким, самым находчивым. Все это не обязательно, но он должен быть именно тем, кто нужен, и свойства его натуры должны быть именно теми, что отличают искателя от всех остальных. Настоящий искатель – исключительная личность, искатель. Точка равновесия власти, когда Высший Совет среди Ных земель назначал искателя самостоятельно. без помощи великого волшебника советники просто бросили кость одному из псов скулящих в ожидании подачки это грязная политическая игра не более того из-за власти которой обладает искатель должность эта всегда служила многим желанной приманкой беда в том что высший совет оказался не в состоянии понять самого главного Не должность приносит человеку власть, а человек наделяет властью должность. Зэт подвынулся поближе к исповеднице. Келин, ты ведь о делах уже после того, как высший совет присвоил себе право назначать искателя. Ты могла видеть искателя в детстве. Поверь мне, это не настоящий искатель. Настоящего ты не видела никогда. Воспоминания нахуянули на Зеда. Он странно взглянул на Кэллен и заговорил не громко, но взвал ного на. Старик уже не пытался бороться с обуревавшими его чувствами. Глаза его широко распахнулись. В них светился богогавейный трепет. Трепет перед великой властью слова истины. Я видел, как настоящий искатель... Заставил одного короля валяться у него в ногах и трястись от страха, а ведь он всего лишь задал уостителью один единственный вопрос: когда меч истинный в руках настоящего искателя? Тогда Зэт воздел руки к небу, прикрыл глаза. Праведный гнев может производить потрясающие действия, несравнимые ни с чем иным. Кэлен улыбнулась. Ей странно было видеть Зеда в таком возбужденном состоянии. Он может заставить добро трепетать от радости, а зло дрожать от страха. При этих словах улыбка сошла с лица старика, и он продолжал уже менее восторженно. В голосе появились жесткие нотки. Но люди не хотят принимать слова истины, оказавшись с ней лицом к лицу. Что может заставить человека заглянуть правде в глаза, если он не хочет эту правду видеть? Истина неудобна и всем мешает. Из-за этого искатель находится в постоянной опасности. Он главная помеха на пути тех, кто любой ценой рвётся к власти. Чаще всего он сторожается в одиночку и сторожается недолго. Кэлин вымученно улыбнулась. Мне это хорошо знакомо. Бороться в одиночку и без всякой надежды. Зэт наклонился к ней поближе. Сомневаюсь, что найдётся человек, будь он даже истинным искателем, способный долго продержаться в сражении с Даркино маралом. И что тогда? Кэлин снова взяла его за руки. Зэт, мы должны попытаться. Это наш единственный шанс. Если мы от него откажемся, всё кончено, старик пересел в кресло подальше от Келин. Кого бы ни избрал великий волшебник, этот человек не будет знать срединных земель. Для него это равносильно смертному приговору. Это вторая причина, по которой меня прислали сюда. Я послужу искателю проводником и останусь с ним до конца, если понадобится. Я спасу его, пусть даже сама при этом погибну. Исповедницы проводят в странствиях всю жизнь. Я исходила с середины земли вдоль и поперек. Исповедницу с самого рождения обучают языкам. Я говорю на языках всех крупных народов трех стран и почти всех малых. Исповедница тоже притягивает силу зла и подвергается опасности, но она способна приносить удачу. Если бы с нами было так просто справиться. Рао не потребовалось бы прибегать к помощи кводов. Многие из тех, кому он поручил убить меня, сами нашли смерть. Я действительно способен защитить искателя, даже если до этого понадобится моя жизнь. Всё это замечательно, милая. Но если я правильно понял, в опасности окажется жизнь не только искателя, но и твоя тоже. Кэлин только удивлённо приподняла брови. За мной и так давно охотятся. Если вы знаете лучший выход, назовите его. Зэт не успел ничего ответить. Ричард зашевелился и застонал. Старик кинул в его сторону взгляд и быстро поднялся с кресла. Но ну, наконец-то Кэллэм стал рядом и смотрел, как Зэт приподнял руку Ричарда, подставил под распушую кисть оловянную тарелку. Кровь капала в тарелку медленно, капля за каплей, ударяясь о овенное дно с глухим неприятным звуком. Наконец, вышел шип и шмякнулся на тарелку в лужицу крови. Кэлен потянулся к шипу, явно намереваясь его потрогать. Сэт мгновенно перехватил её руку и сжал, не давая дотянуться до тарелки. Не делай этого, милая. Теперь, когда его изгнали, Он жаждет найти себе нового хозяина. Смотри. Он отвел её руку в сторону и положил свой костлявый палец на край тарелки в нескольких дюймах от шипа. Шип извиваясь пополз к пальцу, оставляя за собой тонкий кровавый след. Зэт быстро отдёрнул палец и передал тарелку Келен. Возьми её снизу, отнеси к очагу, положи в огонь и оставь. Девушка послушно взяла тарелку и направилась в гостиную. Тем временем Зэт промыл речедро рану и смазал целебной мазью. Келин вернулась как раз вовремя, чтобы наложить повязку. Пока она работала, Зэт не сводил напряжённого взгляда с её рук. "Почему ты не сказала ему, что ты исповедница?" Голос Зэда зазвучал металл. Келин ответила старику в его же тоне. "Помните, Вашу первую реакцию, когда вы узнали во мне исповедницу. Она сделала паузу, голос её смягчился. Мы с Ричардом каким-то образом стали друзьями. Я совсем неопытна в дружбе, зато очень опытна как исповедница. Всю свою жизнь я наблюдаю у людей реакцию подобную вашей. Перед тем как уйти с искателем, я всё расскажу Ричарду, но до тех пор Мне бы очень не хотелось потерять его дружбу. Разве я прошу слишком много? Неужели я не могу позволить себе хотя бы не надолго простую человеческую радость иметь друга? Этой дружбе и так скоро настанет конец, как только я расскажу ему, кто я такая. Она замолчала, и Зетуласко заглянул ей в глаза. Когда я увидел тебя впервые, то повел себя просто глупо. Главным образом от удивления что вижу исповедницу не ожидал снова повстречаться с кем-нибудь из вас я покинул средние земли чтобы никогда больше не иметь дела с магией ты неожиданно вторглась в моё одиночество а я был к этому не готов приношу извинения за резкость и за то что ты почувствовала себя здесь нежеланной гостьей Надеюсь, ты больше не обижаешься на старика. Я отношусь к исповедницам с уважением, возможно, даже большим, чем ты можешь себе представить. Ты хорошая женщина и желанная гостья в моём доме. Келен пристально посмотрел ему в глаза. Спасибо тебе, Зедикузу Зарандер. Неожиданно выражение лица Зеда изменилось. Сейчас в его глазах Была угроза более в сфере, чем у Кэлен при первой встрече. Она стояла в оцепенении, боясь пошевелиться. Но знай, мать исповедница, его голос понизился до свистящего шёпота и таил смертельную угрозу. Этот мальчик был моим другом многие годы, и если ты коснёшься его своей властью, ты ответишь мне за это. В этом случае тебе не поздоровится. Ты всё поняла? Она с трудом сглотнула и слабо кивнула. Да. Хорошо. Выражение угрозы сошло с лица Зеда и сменилось обычным спокойствием. Он повернулся к Ричерду. Кэлен позволил себе перевести дыхание, схватил Зеда за руку и развернул к себе. Она не хотела оставлять никакой недоговорённости. Зэ Я не сделаю этого ни из-за твоих угроз, а потому что Ричард мне очень дорог. Я хочу, чтобы ты понял это. Они стояли лицом к лицу и долго изучающе смотрели друг другу в глаза. Затем напряжение исчезло, и на лице Зеда появилась полуватая улыбка. Если бы мне предложили выбор, я предпочёл бы эту причину, милая. Кэлен расслабилась, довольная тем, что всё наконец сказано. Затем она подошла к Зэду и обняла его. Старик с жаром заключил её в объятия. Но кое-что всё-таки осталось недосказанным. Ты так и не попросила меня о помощи в поисках волшебника. Да, не попрошу и теперь. Ричард боится того, что я сделаю, если ты ответишь нет. Я пообещала Ричарду, что дам ему возможность поговорить с тобой об этом первым. Так Очень интересно, Зэт заговорщицки подмигнул ей и положил руку на плечо. Знаешь, милая, из тебя бы вышел хороший искатель. Разве женщина может стать искателем? Зэт удивлённо приподнял брови и пожал плечами. Конечно, некоторые из лучших искателей носили платья. У меня уже есть одна непосильная ноша, две Это слишком даже для меня. З этого обноса глаза его засверкали. Возможно, ты права. А сейчас уже очень поздно, милая. Отправляйся в соседнюю комнату, располагайся на моей кровати и постарайся хоть немного поспать. Я сам посижу с Ричардом. Нет, я не могу оставить его теперь. Она отрицательно замотала головой. И решительно уселась в кресло. Зэт пожал плечами, но спорить не стал. Как хочешь. Он зашёл за спинку кресла и успокаивающе похлопал Кэлин по плечу, затем мягко приложил пальцы к её вискам и стал делать круговые движения. Девушка тихонько застонала, глаза её закрылись. "Спи, милая", прошептал он. Кэлин положила руки на бортик кровати. и уронила голову на руки. мгновение спустя она уже спала крепким сном. Зету крыл ее одеялом, вышел в гостиную, распахнул дверь и выглянул в ночную тьму. Кошка, иди скорее сюда, ты мне нужна. Кошка бежало в комнату и потерлась о ноги старика. Он наклонился и ласково почесал ее за ушком. Пойди, гости, сверний с кубочка, у неё на коленях и спи, оберегая тепло. Кошка бесшумно удалилась в спальню. Зэт посмотрел ей вслед и вышел из дома в холодную ночь. Он брёл по узкой тропинке, и холодный ветер развивал складки широкого балахона. Прозрачный унный свет пробивался сквозь облака, разгоняя мрак. На улице было светло. Впрочем, Зэт во вспышении не нуждался. Он ходил этой дорогой уже тысяча раз. Ничто никогда не дается легко. Бормотал он на ходу. Дойдя до деревьев, он остановился и прислушался, затем осмотрелся по сторонам, тщательно изучая обстановку. Зэт вглядывался в черные тени, отбрасываемые деревьями, наблюдая, как гнутся и раскачиваются ветви от порывов ветра. Он втянул носом воздух и продолжал отыскивать признаки опасности. Муха больно впилась ему в шею. Старик раздражённо прихлопнул её и выругался: "А, -а, -а коровавая муха, проклятие!" Так я и думал. В кустах послышался шум, что-то огромное с ужасающей стремительностью боровсилось к Зэду. Тот не двигался с места и спокойно ждал, за мгновение до последнего броска. З протянул вперед руку, и короткохвостый гар остановился, словно наткнувшись со разбега на невидимую преграду. Зверь был значительно выше Зэда и вдвое свирепее длиннохвостого гарра. Он рычал и висновался, напрягая мышцы в чётных попытках преодолеть препятствие, неожиданно возникшее в метре от добычи. Гар торялся от злости в полном бессилии протянуть лапу и прикончить жертву. Зэд. поманил зверюгу с крюченным пальцем и заставил нагнуться поближе гарпыхтяй задыхаясь от бесильной злобы на кониуса зэт ухватил его цепкими пальцами за нос давай я имя злобище прошептал он гард вожды хрюкнул и издал глубокий гороловый звук зэт кивнул я запомню его скажи мне ты хочешь жить или умереть Гар попытался дёрнуться назад, но у него ничего не вышло. Хорошо. Ты должен сделать всё так, как я скажу. Где-то между Тхарой и этим местом ты найдёшь квод, направляющийся сюда. Убей их. Когда покончишь с кводом, возвращайся в Тхару, откуда пришёл. Если ты исполнишь всё, я позволю тебе жить. Но знай, Я запомнил твое имя. В случае, если ты не убьешь квот, или когда-нибудь вернешься сюда, я убью тебя и скормлю твоим мухам. Ты понял меня? Гарх рюкнул, подтверждая, что все понял. Отлично. Тогда проваливай. Зверь заторопился и лихорадочно захлопал крыльями, сбивая траву. Наконец ему удалось оторваться от земли. Зэт наблюдал, как гар кружит в воздухе, высматривая квод. Он летел на восток. Круги, которые он выписывал в воздухе, становились всё меньше и меньше. Наконец, старик совсем потерял его из виду. Только убедившись, что гар улетел, Зэт продолжил путь на вершину хаума. Он встал рядом со своим обучным камнем, опустил вниз указательный палец и стал совершать им круговые движения. Словно помешивая тушёное мясо, массивный камень заскрежетал и سترнулся с места, как бы пытаясь повернуть след за движением пальца. Затем камень дрогнул и раскололся. Тонкие трещины покрыли всю его поверхность. Вся содрогающаяся громада камня соражалась неведомой силой. Структура смягчалась, поплыла и наконец стала достаточно жидкой, чтобы вращаться. Повторяя движение пальца, скорость вращения нарастала, и из жидкой вращающейся массы вырвался столб света. Зет вращал рукой всё быстрее и быстрее, и свет становился всё ярче и ярче. В добело раскалённом, кружащемся словно смерч потоке появлялись и исчезали странные тени и фигуры. Яркость света продолжала нарастать. Казалось, ещё секунда И морозный воздух осенней ночи вспыхнет обжигающим пламенем, раздался оглушительный свист ветра. Осенние запахи сменились зимней морозной прозрачностью, затем повеяло дыханием весны в вспаханой земле, да нёсся аромат летних цветов, и вновь вернулся запах прелой осенней листвы. Камень внезапно затвердел, и Зэт встал на него, шагнув в столб света. Яркое сияние померкло, превратившись в слабое свечение. Перед стариком возникли две призрачные фигуры. Их черты были неопределимыми, словно в воспоминаниях, но всё же узнаваемыми. У Зеда часто забилось сердце. Он услышал голос матери, глухой и далёкий: "Что тревожит тебя, сынок? Зачем ты близко у нас после стольких лет?" Тень Потянула к нему прозрачные руки. Зэт потянулся навстречу, но не смог коснуться её. Меня встревожил рассказ матери исповедницы. Она, Она говорит, говорит правду. Зэт закрыл глаза и кивнул, опуская руки. Значит, все мои ученики, кроме Джилира, действительно мертвы. Ты единственный, кто может защитить мать искупиницу. Ты должен назвать их исцеляя. Высший совет посеял эти семена, а теперь ты хочешь, чтобы я им помогал, они дважды отвергли мои советы. Так пусть теперь пожинают плоды. Приблизился отец Зеда. Сын мой, почему ты отверг своих учеников? Они думали только о себе и забыли о долге помогать своему народу. Да, я понимаю. Только чем же это отличается от того, что сейчас делаешь ты? В воздухе осталось смутное эхо его голоса: "За это жалко аки. Я предлагал свою помощь, а они сами отвергли её". раз без существования когда либо времена, когда бы люди не были слепы от голодности и жадности, и ты с такой легкостью позволил им поступать как умственно слепца, ты так просто позволил им помешать, чтобы оказывать помощь тем, кто в ним нуждается, тебе казалось, что ты имеешь веские причины покинуть людей? И что, что поступки вот не имеют ничего общего с действиями твоих учеников, но результат получается тот же самый, твою учить, осознали свою ошибку и смогли принять правильное решение учить своих сынов Зэтикус сказала мать Неужели тогда ты не встешь, чтобы погиб Ричард и другие ни в чем не погибшие люди назначились деля? Он слишком молод. Мать покачала головой, грустно улыбаясь. У него не будет возможности состариться. Он не прошел последнего испытания. даркин рау охотится за личом облако которое отбрасывает на его тени по слона рау змеиную лоску положил кушин тоже он в надежде что ли чертаправиться на её близки змеиная оаза предназначана не для того чтобы убивать рау хот, чтобы ричер погрузился в сон тогда барас схватил его тень матери приблизилась голос её зазвучал ещё ласкове ты наблюдал за ним долгие годы ты уверен что ричер себя, себя проявит Теперь это уже ничего не меняет. Зет устало прикрыл глаза. Голова его бессильно упала на грудь. Даркин Рауза получил три шкатулки Одина. Нет, нет ответил отец. Нет, только только две, две. Третью он все, он все еще ищет. Зет удивленно раскрыл глаза и вскинул голову. Что? У него на руках еще не все шкатулки? Пока нет, но скоро будут все. А книга, у него же должна быть книга Сочтённых теней. Нет, он ищет её. Зэт в задумчивости приложил палец к подбородку. Так да, у нас ещё есть шанс, прошептал он. Какой дурак осмелился вступить в игру. Не имея на руках всех трёх шкатулок и книги, очень опасно. Он свободно перемещается по подценному миру. Зэт застыл. У него перехватило дыхание. Взгляд матери, казалось, пронизывал его. Именно так он сумел перейти в королевство и поуйти к первой шкатулке. Он прошёл через подценный мир. Именно и так он смог разрушить границу, границу. Из подземного мира он имеет власть над миром мёртвых. И власть, власть эта растёт с каждым его приходом туда. Если ты решишь оказать помощь, тебе следует быть очень осторожным. И и не ходи через границу, границу сам и не и посылай искателя везде, везде, везде, везде, везде, везде, в дар темрау. Только тому и ждёшь, если ты попробуешь пройти сквозь пирамицу, окажешься в его власти. Матери диспозильнице удалось пройти только потому, что дар Темнорого этого не ожидал. Второй раз он подобной ошибки не допустит. Но как же я смогу переправить нас в срединные земли? Сидя здесь, я ничего не смогу сделать. Прости сынок. Прости, сынок. Этого, Этого мы не, мы не знаем. знаем. Мы верим, что мы выход, выход есть. есть, но нам он не известен. Вот И почему ты должен назначить искателя. Если, Если он, нас он нас настоящий, он найдет выход как-то. Призраки начали тускнеть. Подождите! Мне необходимо услышать ответ. Не покидайте меня! К сожалению, мы не можем, мы можем больше здесь оставаться. Это, Это не нам не решать. решать. Мы, мы должны вернуться, вернуться обратно. Зачем, Рау Ричард? Пожалуйста, помогите мне. Он с трудом различил слабый и далекий голос отца. Не знаем. Ты сам ты должен найти ответ. Найти. Мы обучили, обучили тебя всему, всем, что умели. Ты того же величия, как когда-то были мы. Используй то, чему учили тебя. Мы любим тебя, сынок, но не сможем прийти к тебе с мисс Вас, пока все так резанчиво не вструется. Когда шкафуки будиновы грех, нельзя приходить сюда. Можно прорвать завесу. Мать послала на прощание воздушный поцелуй. Зэт ответил ей тем же. Тени родителей исчезли. Зэдик узо Зарандер, великий и благородный волшебник, стоял один на волшебном камне, который подарил ему отец, и смотрел в ночь невидимыми глазами. Ничто никогда не даётся легко, легко прошептал он.